Глава вторая, в которой Помпилио определяет судьбу планеты и выказывает отношение к человеческой глупости. Кира чувствует себя удовлетворенной, капитан Капурчик выслушивает разное, на пытливом амуше появляется необычный офицер, а Галилей предпринимает последнюю попытку избежать неизбежного. Расширение герметикона шло от ожерелья, И чем дальше, к пограничью тем беднее становились планеты. Ну, если, конечно, на них не находилось что-нибудь интересное для экспорта: золото, редкие металлы, особые древесины, что угодно, способное заинтересовать торговые корпорации и обеспечить молодому миру поток инвестиций. В обычном же случае планеты постепенно населялись колонистами, которые делили землю И создавали первые поселения, которым только предстояло превратиться в города через много-много лет. Поэтому никого не удивило, что Искиполис, Сверопорт Пелерании, представлял из себя весьма небольшой населённый пункт, обладающий всего тремя каменными зданиями: собственно портом, собором Доброго Маркуса, подавляющее большинство колонистов прибыло с Линги и чтило покровителя материнской планеты и роскошным лингвийским кредитным банком, который монопольно вёл финансовые дела на Пилирании. Все остальные дома были выстроены из дерева, благо недостатка в нём планета не испытывала. А ещё Пилирания славилась особой породой коров, и предприимчивый Бабарский уговорил Помпилио пополнить продовольственные припасы на ней, и дёшево, и качественно. Однако на Пилирани Дердагентура поджидала не только говядина. Известие о том, что астрологический флот решился продолжить исследование туманности Берга, взбудоражило обитателей молодого мира, почуевших возможность стать не просто одной из пограничных планет, но важнейшей узловой точкой на пути к десятку новых миров. Известие о том, что в экспедиции Принимает участие сам Дерд агентур, взбудоражила не только простолюдинов, но и властителей планеты. Поэтому в сферопорт прибыли все три пилеронийских дара, организовавших для офицеров астрологического флота, а если быть откровенным, для Помпелио пышный приём, поскольку близкое знакомство с представителем рода Кахлис открывало перед небогатой планетой весьма серьёзные перспективы. И поначалу всё шло хорошо. В виду отсутствия в Искиполисе достаточно большого помещения, торжественный приём устроили в виде пикника. Столы разместили в шатрах на случай дождя. Для танцев соорудили деревянную площадку. Скромная демонстрация небогатых пока возможностей небогатой пока планеты. А перед пиром организовали для дорогих гостей знаменитые местные развлечения. Бычьи бои, агрессивные и мощные звери охотно сражались друг с другом на потеху невзыскательной публики. Нельзя сказать, что Помпилио и тем более Кира пришли в восторг от предложенной программы, но альтернативой была недельная охота в заповедных лесах. Она этот дердагентур точно пойти не мог. Не внимательно ознакомившись с основным развлечением, Пампилио и старшие офицеры экспедиции переместились в шатры, смешавшись за столами с пиренейскими дарами и их свитой. Танцы обещали ближе к вечеру, а пока гостям предложили отпробовать изыски местной кухни и, разумеется, лучшее местное вино, которое постепенно развязывало языки и делало вечер расслабленным. Пограничные миры просты, Жизнь на них трудна даже для владельтелей, и пиллеронийские дары при всём своём положении не отличались утончёнными манерами. Хотя очень старались вести себя светски, а поскольку пикник устроили на живописном берегу озера Эйс, с которого открывался превосходный вид на причал, местные не могли не упомянуть в разговоре крылатую лодку Киры. Ваш аэроплан Поинтересовался Дар Пётр Окурич. Рыжая не сомневалась, что Адегену прекрасно известно настоящее название машины, но всё равно ответила. Паровинг. Чем он отличается от аэроплана? Только тем, что садится на воду. Паровинги намного больше и тяжелее, спокойно рассказала Кира. В них используется кузель и электрические тяговые двигатели, как в цепелях. а не двигатели внутреннего сгорания на Нефе, как в аэропланах. Поэтому паровинги летают дальше и могут пробыть в воздухе намного дольше. «То есть вы планируете исследовать новую планету на паровинге?» Включился в разговор дар Александр Шиде. «Совершенно верно», — подтвердила Кира. Она увлеклась разговором, который наконец-то отошел от скучных политических тем, И бессмысленных светских сплетен И отвечала пространно и с большой охотой Специалисты астрологического флота Тщательно изучили карданийские паровинги Признали их применение перспективным И я горда тем, что стану первым пилотом паровинга Которому доверено войти в состав астрологической экспедиции Уверена, что сумею доказать их полезность для исследований Не сомневаюсь, дорогая Облегнулся Пампилио. Спасибо, дорогой. Кира поправила волосы и легко одним коротким быстрым жестом коснулась руки мужа, быстрым и почти незаметным жестом. За спиной Киры остались достаточно раутов, встреч и приёмов, чтобы считать её светский опыт более чем серьёзным, но до сих пор иногда терялась, оказываясь в центре внимания. И если в мирах Ажирелья уже свыклись с тем, что блестящий Помпилио остановил свой выбор на простолюдинке из республиканского мира, то провинциальные адигены продолжали смотреть на неё как на диковинку или как на выскочку. Показной интерес Дара Акуричи и внимание, которое он оказывал Адили Дердагентур, не могли остаться незамеченными. Поэтому Дар Александр Не спешил выходить из разговора. Как ты считаешь, кузен, экспедиция добьётся успеха? Насколько я знаю, адмирал Держи Нуэль настроен весьма решительно, дипломатично ответил Помпилио. Вы проложите устойчивый путь в туманность? Расчитываем на это. А как же 13-я? резко спросил Дарпетр. Не смущает? Однако смотрел он при этом на Киру, что являлось демонстративным нарушением этикета, или же открытой демонстрацией положения Дара, ведь Помпилио, несмотря на происхождение, Даром не был. «Меня никогда ничего не смущает», — очень спокойно произнес Дэр Дагентур, глядя на Дара Александра, то есть зеркально ответив на дерзость Акуричи. «Иногда раздражает, но не сейчас». «Ты веришь в успех?» — продолжал давить Дар Петер. «Как твой адмирал?» При этом он отчетливо выделил голосом слово «твой». «Без веры в успех я бы остался дома». «Ты ездишь только в те экспедиции, успех которых гарантирован?» «Раз я отправляюсь, значит, успех гарантирован», — уточнил Дар Дагентур. «Хорошо сказано». Одобрил Дар Александр бросив на Акурича выразительный взгляд. Однако Дар Петр не унимался. Успех, несмотря ни на что, вопреки всему. Вопреки любая экспедиция на неосвоенные планеты случается вопреки обстоятельствам, объяснил Понпиليو, наконец-то переведя взгляд на Дара Петра. Бывают природные, бывают другие. И что ты ожидаешь встретить в туманности? Неважно, чего я ожидаю. Главное, что я ко всему готов. Прекрасный ответ. Я ими славлюсь. Ответами? Да. Коротко ответил Дэр Дагентур. Я всегда отвечаю. На этих словах дар Александр Шида... вздрогнул, несмотря на то, что произнесены они были тягуче, очень спокойным, расслабленным тоном. Даршида вздрогнул и бросил на Помпилио быстрый взгляд. Адар Акуричи не среагировал на тон ответа и линию поведения не изменил. А вы, Адира, тоже ко всему готовы? Пауза, обромившее обращение и поднятая бровь на слове готовы. могли стать поводом для дуэли. И все сидящие за небольшим дарским столом насторожились, причём даже те, кто не услышал ни слова, среагировали на расширившиеся глаза Адара Шида. А вот Помпилио продолжил сохранять абсолютное спокойствие, лишь на губах заиграла легчайшая, едва угадываемая улыбка. которую ничего не знающий о дердагентуре человек мог бы счесть дружелюбной. "Я уверена в своём супруге", ровным голосом ответила рыжая. "Полностью", громко уточнил дар-петр. "Чуть более, чем полностью. Не могу поверить, что слышу такие слова". "И уверена и на всё готова. Подарите мне танец". На деревянном подиуме как раз появились первые пары, но это не имело значения. Значение имело только то, что Дар Акуричи обратился непосредственно к Кире, а не к сидящему рядом с ней Помпелию. Значение имели слова, произнесённые перед приглашением. Это будет моя первая экспедиция на только что открытую планету, и я немного волнуюсь, произнесла Кира. словно продолжая отвечать на вопрос. К счастью, мой супруг всегда знает, что нужно делать. Рыжая смотрела на Помпилио, только на него, абсолютно игнорируя ожидающего ответа хоть какого-нибудь ответа Дара Петра и по глазам супруга поняла, что поступила абсолютно правильно. Не освоенные планеты «Отличаются от освоенных только отсутствием некоторых привычных удобств». Улыбнулся Дердагентур, глядя жене в глаза. «И разных мелких деталей. Шумных, надоедливых, но не стоящих внимания». «Совершенно с тобой согласна», — Кира перевела взгляд на Дара Александра. «А вы? Тишина за столиком». стала настолько плотной что об неё можно было разбиться и некоторые уже поняли что кое-кто уже разбился дара акуричи публично у всех на глазах исключили из разговора потому что надоел и перестал заслуживать внимания дар один из трёх высших одегенов планеты надоел и все это увидели красный как рак, Акуричи несколько секунд сидел с раскрытым ртом, глядя на отвернувшуюся Киру как школьник на поставившую двойку учительницу. И только он собрался что-то сказать, скорее всего, столь же необдуманно, как раньше, когда Александр громко произнёс: "У нас получился замечательный разговор". И дружелюбно улыбнулся Дерда агентуру, после чего посмотрел на дары Петра. и очень-очень тихо только для его ушей закончил пришло время извиниться Что выдохнул изумлённый Акуричи Кузен я больше чем уверен что ты не станешь судить о всей пиллерании по случайному эпизоду вызванному невоздержанностью в питье прекрасного красного вина вошёл в разговор дар Николаи Кардон который до сих пор оставался более чем незаметным «Полностью согласен», — поддержал коллегу Шида. «Вино действительно оказалось прекрасным, хоть и пьяным. Твоей выдержке можно только позавидовать, кузен». Дерда Гентур едва заметно кивнул. Учитывая поведение коллег по нелегкой профессии абсолютных властителей, которые четко дали понять, что поддерживают Помпилио, деваться Дару Петеру было некуда. Он выдержал короткую паузу, во время которой успокоился настолько, что яркая краснота превратилась в ровный, не особо заметный оттенок, и с натянутой улыбкой произнёс: "Я прошу прощения за то, что мои слова могли быть восприняты как оскорбительные, и я ни в коем случае не хотел омрачить твоё пребывание на пилигрании, кузен". Пампелио кивнул, Но промолчал, дав понять, что фраза не закончена. Впрочем, Дар Петер знал правила и сразу повернулся к рыжей. — Адира, мне очень неловко за наш диалог. — Вы устроили замечательный праздник, мессер. Здесь шумно, и я почти ничего не расслышала. Легким тоном ответила Кира. — Благодарю. Акуричи вновь посмотрел на Помпирио. Они оба посмотрели. И Дар Петер, и Кира. А если быть до конца точным, то сейчас на Дэр Дагентура смотрели все свидетели инцидента. Затаившие дыхание дамы и протрезвевшие мужчины. Все понимали, что Помпилио определяет судьбу не только потерявшего над собой контроль Дара, но, возможно, всей планеты. Положение позволяло Дэр Дагентуру, как вызвать Акуричина дуэль, Так и устроить на пеллеранию полноценное вторжение. Ничего личного, просто напомнить зарвавшемуся провинциалам, что старая добрая линга способна раздавать не только щедрые кредиты, но и полновесные пинки. Но, к счастью, Помпиллио выбрал миролюбивый вариант. Полагаю, настало время поднять кобак за настоящее одегенское взаимопонимание, основанное на старых веками проверенных законах, провозгласил Дерд агентур, глядя на окуричивый пор. Все мы допускаем ошибки. Без них жизнь невозможна, и все мы это знаем. Пётр широко улыбнулся и протянул Помпилию руку, которую тот крепко пожал. Инцидент был исчерпан, и застолье вернулось в прежнее беззаботное русло. Гости вели светские разговоры, шутили, смеялись и изо всех сил делали вид, что ничего не произошло. А если что и случилось, то конфликт уже улажен, все довольны. Акира Кира чувствовала себя двойственно. С одной стороны, она понимала, что Помпелио повел себя правильно, Затевать серьёзную ссору с дарами Пилирании не имело смысла. Это неприятное обстоятельство могло задержать экспедицию или поставить крест на участии в ней пытливого Амуша. С другой. С другой стороны, Кира неожиданно для самой себя ощутила себя настоящей одегенной, гордой, полной достоинства, не столько внешнего, сколько внутреннего, и ей захотелось На мгновение не больше, ведь она росла в республиканском мире, и ей захотелось крови обидчика, как это принято по старому закону, как должно быть. На мгновение ей стало горько. Однако было нечто, благодаря чему рыжей удалось справиться с жаждой крови. Она увидела, как вытянулись лица даров во время короткой речи мужа. Двух даров Пётр продолжал улыбаться, а Николай и Александр побледнели. Но тут же взяли себя в руки и повеселели на физиономии искусные маски беззаботного веселья. Их эмоцию уловила только рыжая, а заметил это лишь Александр, и чуть позже, минут через 30, когда короткая размолвка окончательно стёрлась из ощущений Даршида пригласил Киру на танец и едва слышно прошептал: "Может показаться, что ваш супруг проявил удивительную выдержку и политическую мудрость. Может показаться, что ваш супруг разменял вашу честь на государственные интересы. С чего вы взяли, что мне это интересно?" Осведомлилась Кира, глядя Дару Александру в глаза. и зная, что он не сумеет прочитать в ее взгляде ничего лишнего. — Я видел ваше лицо, — объяснил Шиды. — А я видел и ваше в тот момент, когда Помпилио пожал дару Петру руку. И выражение моего лица должно было подсказать вам, что обижаться на супруга не следует, — мягко ответил дар Александр. Помпилио обошелся с Петром очень жестоко. Я не понимаю. Слова и тон, которыми они были произнесены, не оставляли сомнений в том, что месть состоялась, и Кира на мгновение почувствовала удовлетворение и поздравила себя с тем, что стала полноценной одегеной. Как поступил мой супруг? Он объяснит. Тогда к чему наш разговор? К тому, что я, в отличие от Петра, хочу быть другом вашему супругу и Прошу передать ему, что мы с Николаем всё поняли. Шиды выдержал паузу. Ваш супруг поймёт, что именно, так, что я сейчас вам сказал. Музыка закончилась. Дар Александр отстранился, церемонно поцеловал Кире руку, проводил её к столу и поблагодарил Панпиליו за удовольствие танцевать с его очаровательной супругой. И в этот момент Кира почувствовала себя настоящей простолюдинкой, бесконечно далёкой от интриг, намёков и древних правил, которые адегены впитывали с материнским молоком. Впитывали настолько крепко, что понимали друг друга с полуслова. Александр сказал именно так, переспросил Помпелио слово в слово. Спасибо. Он откинулся на спинку диванчика. «Спасибо». Пытливый Амуш пришвартовался недалеко от здания порта, а значит, от города. Однако Дердагентуру и в голову не могло прийти возвращаться на цепель пешком. Им с Кирой подали коляску, которая неспешно двигалась теперь по взлетному полю в сопровождении двух всадников, вооруженных егерей со стремительного поля. Присутствие телохранителей было главным условием из тех, на которых настоял Дар Антонио. Не ожидала, что он так себя поведёт. Никто не ожидал, задумчиво протянул Помпилию: "А значит, значит всё намного хуже, чем кажется. Что именно? Прости, мне нужно..." Дердагентур топнул ногой. "Теодор, карандаш и бумагу. Дамистер, сидящий рядом с кучером слуга, среагировал с таким спокойствием, словно хозяин ежедневно, ну или не реже трёх-четырёх раз в неделю просил среди ночи письменные принадлежности. А главное, к полнейшему изумлению Киры, Валентин приказал кучеру остановить каляску и протянул Помпилио из комы. И тут же отвернулся, поскольку не получил разрешения знать написанное. Кире разрешение не требовалось, и она увидела короткую фразу «Почему он так себя повел», подписанную коротко «П». «Гарчер Стоун!» «Миссер!» Один из всадников оказался рядом, но спешиваться не стал. Повинуясь жесту Дарда Гентура, он лишь склонился в седле. «Передать Дару Александру!» Распорядился Помпилио, заклеивая подготовленный Валентином конверт. «Дар!» «Должен прочесть это сейчас!» «Он прочитает, миссер!» Гарчер Стоун отдал честь и развернул коня. И можно было не сомневаться в том, что дар Александр Шида прочитает послание сейчас, даже если он уже покинул Искиполис. А после того, как коляска вновь пришла в движение, Помпилио прикоснулся к руке жены и негромко сказал «Поговорим обо всем позже и не сегодня». — Тебя нужно подумать, — поняла Рыжая. — В том числе. Не стал отрицать Дэр Дагентур. — Кроме того, сейчас нас ждет еще одна встреча, которая вызовет у тебя вопросы. — Еще один сюрприз? — Ты ведь знаешь, я люблю их устраивать. — Ты в этом деле большой мастер. Кира выдержала коротенькую паузу, после которой уточнила. — И в этом тоже. — И в этом тоже. Дерд агенттур улыбнулся. Боюсь даже спрашил, что ждёт меня завтра? Ты чего ты боишься? Притворно удивился Помпилию. Опасаюсь. Ты перестань придираться к словам. Не давай повода. Тем временем коляска подъехала к Амушу, и Кира увидела стоящие у гандолы дрожки. Освещены они были слабо. лишь находящимся шагах с пятнадцати светом дежурного фонаря, но рыжая поняла, что в дрожках сидит закутанная в плащ женщина, именно женщина. У нас будет пассажир? Временный офицер уточнил Дердагентур, и они часто берут на амуш пассажиров. Судя по всему, подъехала незнакомка недавно. Дорофеева только доложили и база как раз выходил из гандолы. Помпилий сделал капитану знак дожидаться, помог жене сойти с коляски и остановился, ожидая, когда закутанная в плащ женщина покинет дрожки и подойдёт. Из чего Кира и Дорофеев сделали вывод, что незнакомка Дердагентуру не просто не ровня, но даже не одегена. И не ошиблись, но увидели совсем не то, что ожидали. Когда женщина откинула капюшон, рыжая с трудом сдержала изумлённое восклицание и понадеялась, что скудное освещение не позволило незнакомке разглядеть то выражение, что на мгновение появилось на её лице. Выражение, которое часто, очень часто появляется на лицах людей при встрече со спорки, с потомками тех их предков и скорёжил, но не убил страшный белый мор. Во времена пандемии карантинные отряды далеко не всегда умило жалели заражённых. Случалось и довольно часто случалось, что им предлагали выбор: смерть от меча или мерзвзвёздное путешествие в один конец. И если несчастные выбирали второй вариант, астрологи наводили вечную дыру на подходящую для жизни планету открывали переход и толпы заражённых или тех, кто считался заражённым, или тех, кто бежал от заражённых, отправлялись в новый мир. Им позволили взять с собой припасы, инструменты, оружие, семена, другими словами, всё, что могло пригодиться для создания колонии. Но кроме припасов Беженцы несли с собой и безжалостную заразу белого мора, а потому большая часть вынужденных переселенцев вымерла вскоре после перехода. Их следы на ходили рейдеры астрологического флота или новые колонисты, пришедшие на те же планеты в эту эпоху. Но некоторым везло. Болезнь отступала, и на планете появлялись поселения переживших мор людей, выживших но изменившихся и внешне, и внутренне. Порченные вызывают отвращение, это общая черта, хотя уродства с порки различаются. У одних отвратительная, покрытая струпьями и язвами кожа, у других слезящиеся глаза, клочья шерсти по всему телу, гипертрофированные черты лиц. Белый мор наделил своих детей множеством мерзких знаков, На были и те, кого он пощадил, и первые среди них синеволосые выходцы с планеты Куга, известные тонкой, достойной кисти лучших художников красотой. Именно ею отличалась стоящая перед Помпелио женщина с синими волосами, тонкой, нежной красотой. На вид не более 30 лет, но внешность кугианцев обманчива. И женщине могло быть как 20, так и 50. Больше вряд ли, поскольку нечистые редко доживали до полувекового юбилея. Меня зовут Аврели, мистер, произнесла Спорки, глядя Дардагентуру в глаза. К вашим услугам. Тампилио промолчал, глядя на неё в упор. Нескольким мгновением женщина крепилась, но затем всё-таки поклонилась. Однако достоинство, с которым она склонила голову, а главное, выдержанная пауза показали Кире и Дорофееву, что Аурелия ведьма, причём не из последних. Обладательница сильнейших гипнотических способностей стали главной причиной, по которой люди позволили нечистым войти в своё общество. После того, как ведьмы стали заботиться о бортовых астрологах, Количество самоубийств среди них уменьшилось наполовину, и Герметикон вздохнул с облегчением. Мне не нравится твоё имя, но я потерплю, произнёс Пампелио, и вновь замолчал, всем своим видом показывая, что разговор не окончен. На время нашего путешествия я признаю вашу власть, мистер. Вторая часть необходимой формулы Далась ведьме проще, чем поклон. И вверяю вам право распоряжаться моей жизнью и моей верностью. Не забудьте эти слова, ведьма. Тихо, но веско сказал Дердагентур. Они очень важны. У меня хорошая память, мисс Сёр. Спорки вскинула голову. На время нашего путешествия иногда путешествия длятся дольше запланированного и неожиданно не так, как планировалось. Нескольким мгновений ведьма обдумывала услышанное, после чего вновь склонила голову. На время нашего путешествия. Очень хорошо. Было видно, что Памперио действительно доволен. Каюта приготовлена. Теодор тебя проводит и объяснит, как всё устроено на амуше. Да мисс сер. Дэр Дагентур повернулся к Дорофееву, однако следующую фразу произнес лишь после того, как Валентин помог Аурелии подняться в гондулу. «Ее рекомендовали как очень сильную ведьму». «Мы можем доверять рекомендации?» — осторожно поинтересовался База. «В какой части?» «В ведьминской». «Абсолютно». «В верности?» «С оговорками». Мессеры не смущают оговорки. Нам нужна ведьма-база, извиняющимся тоном произнёс Помпиليو. И Кира с изумлением поняла, что её высокородный муж, тыкающий в владельцем планет и высшим офицером всех армий, продолжает старый разговор со своим капитаном, разговор, в котором он потерял надежду убедить Дорофеева и теперь просит не сердиться за то, что настоял на своём. Мы это обсуждали. Да, мистер. Капитан церемонно склонил голову. Она поклялась жизнью её. Да, мистер. Она с нами в одной лодке, база, что бы ни случилось, она сделает всё, чтобы нас спасти. Она будет знать всё, что случится на амуше, мистер. Я это переживу, а она будет зависеть от того, что случится на амуше. жёстко ответил дердагентур. Возможно, я не захочу, чтобы о случившемся в туманности Берга знал даже тот, кто рекомендовал мне Аурелию. Вы доверяете тому, кто поручился за ведьмами, сэр? С оговорками. Это ваше решение, мистер. Да, база. Это моё решение. Помпилио повернулся к Кире и рассказал то, о чём рыжая уже догадалась. Ведьма нужна на случай, если у Галилея возникнут проблемы. Он ведь просто потерял память. А что случится, когда он вспомнит? Быстро спросил Дердагентур. Когда Галилей вернулся из туманности в прошлый раз, ему понадобилась помощь лучших психиатров. И я не уверен, что они действительно справились с его проблемами. Они затолкали их внутрь и закрыли крышку. Что будет сейчас, не знаю, но твёрдо убеждён, что не могу позволить себе потерять лучшего астролога Герметикона. И плевать, что Галилей сумасшедший даже по меркам астрологов. Плевать, потому что никто, кроме квадриги, не смог бы просидеть 40 минут в работающем астринге, а потом совершить прыжок, истекая кровью. И теряя сознание, никто не смог бы провести цепель сквозь знак беспечности, внезапно возникший на пути корабля. Не обогнуть! Это иногда удавалось, а именно провести, словно посмеявшись над одной из самых смертоносных шуток бесконечно неизученного пространства. Пустота любила Галилея, и Помпилио заботился о нем как мог, свят и веря. что астролог способен на всё. Что скажешь, Кира? Скажу, что мой супруг самый предусмотрительный человек во всём Герметиконе, улыбнулась в ответ рыжая. Когда адмирал узнает, что среди офицеров Амуши есть ведьма, он будет локти кусать от зависти. Пость обращается. Помогу, рассмеялся Дердагентур. И вновь перевёл взгляд на капитана. Дорофеев улыбнулся и чуть склонил голову. Лишь однажды в своей недлинной и весьма простой истории пилигриня переживала подобное нашествие, когда на неё прибыла тринадцатая астрологическая. И хотя ту несчастливую экспедицию частенько поминали в разговорах, и уж тем более поминали сейчас в связи с явлением девятнадцатой Все понимали, что прошлый визит флота забылся и потускнел. И времени прошло много, и пиллерание с тех пор то ли удвоило, то ли утроило население такое на пограничных планетах случается, и настоящих старожилов почти не осталось. К тому же, 13-е в Искиполисе не задержалось, отметив прибытие, Дерман Дабер сразу увёл корабли из аэропорта. А вот 19-е, да ещё расширенное задержалась и рисковала стать главным событием в нехитрой пилеранской историографии. Заняв посадочное поле и все более-менее подходящие прилегающие площадки, девятнадцатая, можно сказать, парализовала работу с феаэропорта. Однако местные этому обстоятельству бурно радовались, поскольку богатая экспедиция изрядно подстегнула шестерёнки приграничной экономики. В первую очередь закупались свежие продукты, консервов и других припасов длительного хранения на бортах было в достатке, а вот зелень, овощи, фрукты и особенно разнообразное мясо суперкарго забирали в таких количествах, что окрестности из Киполиса превратились в скотобойню. В такую большую скотобойню, что Дер-Женуэль был вынужден создать временную санитарную комиссию – и строго следить за тем, чтобы бесники не устроили какой-нибудь заразу, за что пиллеронийские власти выразили адмиралу астрологического флота искреннюю признательность. Что же касается местных дельцов, то они, не разобравшись, попробовали решить вопрос с комиссией при помощи универсальной взятки и были изрядно удивлены молниеносным приговором к публичной порке и ещё более молниеносным исполнением приговора. о котором даже не были поставлены в известность власти аэропорта. Потом сообразили, что в сочетании астрологический флот, второе слово к первому не для красоты привинчено, что речь идёт об армейской структуре, а значит, Искиполис в настоящее время находится под двойным научным протекторатом и ссорится с держинуэлем, не станут даже дары а, следовательно, требования вооруженных патрулей обязательны к исполнению. Как только местные это усвоили, жизнь вернулась в нормальное русло. Ну, насколько данное русло можно назвать нормальным? «Может, выберите говядину?» Елейным голосом осведомился продавец с восторгом глядя на Бабарского, который уже набрал целую подводу продуктов и не собирался останавливаться. Продавец же мысленно подсчитывал прибыль, пока не зная, что торговаться с Иха то ещё удовольствие. Говядину я уже взял. На нём у меня? На уже взял. У меня лучшая говядина на всей Пирерании. Анстань баварски прикинул уже закупленное и понял, что пора переходить к выбору экзотики, то есть местной живности, поскольку Помпилио не отказывал себе в удовольствии оценить новое. Мне нужен ока рактуплюс. Ходят слухи, что он восхитителен, если запекать на углях, подтвердил продавец с нашими травами. Где взять травы? С удовольствием подарю набор трав столь чудесному покупателю. Очень хорошо. Бабарский огляделся. Кстати, со мной, кажется, был остролог. Он тот продавец ткнул пальцем в застывшего в шагах в 20 Галилея, который, если судить по велким жестам, вёл серьёзный диалог. Навес был самым обыкновенным для наспихвыстроенного рынка. Четыре столба и приколоченный к ним полосатый тент. Улыбчивый продавец тоже не казался подозрительным. Заурядный пограничный дилер в потёртых цепёрских штанах с накладными карманами и выгоревшей на солнце рубашке, расстёгнутой по случаю жары почти до пупа. Дилер сидел на складном стуле, положив ноги на пустой патронный ящик, и с любопытством рассматривал прохожих. Но нельзя сказать, что он стремился хоть как-то привлечь к себе внимание. Скорее наоборот, разглядывал с любопытством, дружелюбно улыбаясь Не делая ни малейшей попытки предложить товар, Галилея дилер срисовал заранее, но виду не подал. Дождался, когда астролог зайдёт под навес, помолчал и осведомился. Что угодно доброму сеньору. А, по мне не видно. В некоторых случаях дилеры терялись. Однако улыбчивый оказался коллачом тёртым, и вместо ответа Продолжил улыбаться всем своим видом, показывая, что арендовал навес в центре рынка просто так, спрятаться от солнца. — Что, у тебя есть? — Все, что угодно. — Вот уж не думал, что где-то в Лингийском Союзе дурь станут продавать у всех на виду. — Мы в Лингийском Союзе, добрый сеньор, но время сейчас горячее. в порту полно имповно астрологов, которые ищут разные, и власти закрывают глаза на то, что мы облегчаем им поиск. Вы ведь астролог. Астролог. Стандартный набор: рихель, сенская, щепть, ухскоя пыль не интересует. Отрезал квадрига и пояснил: "У меня запас, не сомневайся. Мы идём в туманность. Так что добро у меня с собой, Ну, врядным количеством. Хочется чего-то необычного. На этой планете делают что-нибудь интересное. И сколько вы готовы заплатить? Стандартные таксы не существуют. Мы в пограничном мире, добрый сеньор. Тут ещё долго не будет стандартные таксы. Сколько? Цзихин за унцию. Сказать, что это была За предельно высокая цена значит промолчать. Ни один наркотик не стоил таких денег. Сколько доз? Пятьдесят. О чем идет речь? Поверьте, добрый сеньор, мы говорим о будущем хите герметикона. Мы называем его пелерицин в честь пелерании. Мы только освоили производство, но скоро распространим его по всему герметикону. Если вас не повесит. Если не повесит, хладнокровно повторил дилер. Я так и не услышал. На чём идёт речь? На этой планете довольно богатый животный мир, добрый сеньор, и среди них есть одна завярушка, название которой я вам не скажу, вытяжка из жилёз, который оказывает весьма интересный эффект. По одной капле в каждый глаз. И через пару минут человек оказывается в сердце пустоты и гадает о будущем черных дыр на внутренностях жертвенных кроликов. «Почему именно кроликов?» «Они самые шустрые. Вижу ты, романтик. Умею описать товар так, чтобы клиенты не пожалели полновесный цехин. А остальные цены?» «Привычные, но с поправкой на то, что мы в пограничном мире. Хорошо. Хорошо?» — Да? — Вы заплатите мне целый цехин? — изумился дилер. — У меня он есть. — Вы действительно ценитель, добрый сеньор, и вы не пожалеете. — Я знаю. — Что ты знаешь? — Галилеев вздрогнул, обернулся и недоуменно уставился на Бабарского. — Это уж слишком. Я понимаю, что... «Ты дипломированный астролог, а значит, можешь вести себя, как вздумается, но стоять десять минут посреди рынка и вести разговор с невидимым собеседником — это уж слишком». И Ха шмыгнул носом. «Что ты принял, что тебя так вставило?» «Вставило?» Квадриго огляделся и похолодел. Навеса не было, как и дилера на складном стуле, как и патронного ящика. Ничего не было. Он действительно стоял посреди рынка, и его все обходили: цепари, военные, продавцы, грузчики. Если кто и был недоволен этим обстоятельством, то он никак его не выказывал. Астролог есть астролог, у них бывает. Что он ты принял? Лучше тебе не знать, грубовато ответил Галилей, засовывая руки в карманы штанов, и вздрогнул. Да что случилось? Что у тебя, сырожий? Всё в порядке? Побледневший астролог закусил губу. "И я? Тебе плохо, что ли?" Иха поднял левую бровь. "Да. Плохо." Глели искренне обрадовался подсказке. "Я хочу вернуться на Амуш." "Ну, Но... хочешь, мы возвращайся?" Бабарский кашлянул. "Хорошо, тебе. Можешь улечься в кровать и оставить эту ужасно аллергенную планету в прошлом. Отправить с тобой кого-нибудь. Я не маленький, как скажешь. И лишь оказавшись в своей каюте, астролог рискнул достать из кармана то, что нащупал при Бабарском. Тщательно запечатанный пузырек с жидкостью густо-зеленого цвета, полновесный цехин, которым собирался расплатиться за неизведанный наркотик и клочок бумаги с нацарапанными словами: "Не возвращайся". "Даю слово, мы вернёмся с победой", твёрдо произнёс адмирал де Эржинуэль, медленно обводя взглядом старших офицеров экспедиции. "Да будет трудно, да придётся рискнуть, но я абсолютно уверен в успехе". етвёрдый голос адмирала не позволял усомниться в его словах. Держи, Ноэль, верил. А поскольку непоколебимая уверенность руководителя есть половина результата, на лицах некоторых офицеров появились улыбки. Короткие, спокойные улыбки довольных происходящим людей. Командующий собрал совещание в самом большом трактире в Скиполисе. Поскольку по традиции оно должно было перейти в походное застолье, последний перед долгой дорогой ужин, который давал для подчинённых глава экспедиции. Дальше начиналась тяжёлая на несколько недель, а то и месяцев работа, во время которой не будет места светским мероприятиям. Походное застолье всегда получалось шумным и весёлым, и будет таким сегодня. Однако сейчас шло совещание, и потому собравшиеся предельно внимательны и сосредоточены. На столах разложены документы и астрологические атласы, а официанты и повара дожидались своего часа во флигеле. Адмирал назвал совещание секретным, и вооружённые цеппери полностью заблокировали помещение. Итак, начну с того, что вы знаете. Мы идем по следам 13-й астрологической экспедиции А значит, на нас лежит огромная ответственность Мы должны добиться успеха, сеньоры Потому что если у нас не получится Астрологический флот закроет туманность Берга для активных исследований И один хеш знает, когда откроет снова Если вообще откроет Дер-Женуэль выдержал короткую паузу. «А я считаю, и я, и я, если угодно, чувствую, что туманность не дается просто так. В туманности скрыта тайна, причем не только тайна наших братьев из тринадцатой астрологической, а нечто более важное. Что именно, не знаю, но собираюсь узнать». И вы мне в этом поможете. Отвечать не требовалось, поскольку адмирал не ждал подтверждений от тех, кто уже добрался до пиллераней. Если у офицеров или нижних чинов были сомнения в том, стоит ли идти по следам несчастной 13-й, они высказали их раньше и воспользовались правом добровольного отказа. На совещание собрались только те, кто твёрдо решил рискнуть. А теперь Переходим к основной части совещания. На этих словах офицеры подобрались и принялись внимательно рассматривать увеличенную карту звёздного неба, которую развернул на стене адъютант Держи Нуэля. До недавнего времени считалось, что в туманность Герга входит 10 планет. Эти данные были получены во время самого первого состоявшегося почти 20 лет назад изучения звездного неба и составления астрологического атласа Пелерании. Туманность была признана условно недостижимой. К счастью... Адмирал помолчал. К счастью для целей флота и к несчастью для 13-й экспедиции туманность была признана именно условно недостижимой. Что и помогло командору Дерман Даберу уговорить руководство заняться её исследованием. Из стенограмм заседаний следует, что Дерман Дабер отыскала ошибку, допущенную астрологами при первом описании звёздного неба Пилерании. Представленные им доказательства убедили руководство флота, однако теперь я знаю, что дело не только в погрешности измерения. 5 месяцев Я находился на Пилирани, проводя работы на научном судне. Мои изыскания великодушно оплатило Лингийское астрологическое общество. А занимался я уточнением астрологического атласа и поиском устойчивой точки перехода в туманность. Моя работа лео очень внимательно. Однако изначально наши усилия не приносили результата. Старые расчёты полностью подтверждались. Тем не менее мы не сдавались, действовали в строгом соответствии с планом исследования и той информацией, которая содержалась в записях флота, и в конце концов удача нам улыбнулась. Мы нашли устойчивую дорогу в туманность Герга. Офицеры затаили дыхание, в буквальном смысле слова не дышали всё то время, которая понадобилась адъютанту держинуэля, чтобы раскрыть вторую карту. Дело в том, что вопреки общеизвестной информации, в туманность входит не 10 планет, как считали составители старого атласа, а 11. 11-ая планета расположена на допустимом для межзвёздного перехода расстоянии И я уверен, что командуор Дерман Дабер прыгнул именно на неё. В несколько мгновений в зале стояла тишина, а затем посыпались вопросы. Вы уверены, что расстояние позволяет? Вполне. Как получилось, что астрологи её пропустили? Почему планеты не оказалось в атласе? Я уверен в её существовании. Она не может быть аномалией пустоты или знаком Адмирал поднял руку, призывая офицеров к тишине, однако говорить ничего не стал, просто дождался, когда изумление оставит подчинённых и продолжил. Вопрос поставлен правильно. Рядом с туманностью действительно существует некая аномалия, суть которой мы пока не понимаем, и она действительно препятствует наблюдению одиннадцатой планеты, которую я предварительно назвал Даберой. Пауза. В честь командира Дермандабера. Хороший выбор. Подал голос Пампирию. Благодарю, Командор. Вы уверены, что на Доберу можно прыгнуть? Уверен, что вы не откажетесь, Командор. Не откажусь, Адмирал. Кивнул Дердагентур. Я уже предвкушаю. Я тоже. Держи Нуэль обвёл взглядом остальных офицеров. Я уверен, что надо беру можно прыгать, и прыгну первым. Это будет не слепой прыжок, но и непростой. В конце совещания к нам присоединятся астрологи, и мы подробно проговорим параметры предстоящего перехода, единственного возможного перехода в туманность Берга. — Пойдем без разведки? — поинтересовался Дэр Шу, капитан импакта «Стремительный». — Руководство флота считает риск оправданным. Удаленное изучение доберы показало наличие пригодной для дыхания атмосферы, а значит, согласно правилам астрологических экспедиций, командующий имеет право прыгать без проведения предварительной разведки. Дэр Женуэль помолчал. И я воспользуюсь этим правом. Как все вы знаете, я никогда не провожу предварительную разведку новых планет, не вижу необходимости. Я твердо убежден в нашей подготовке и знаю, что экспедиция с честью выйдет из любых испытаний, которые ждут нас на Добере. Я не буду тратить время на разведку, точнее, я не собираюсь отправлять кого-то вперед, И неизвестно, сколько ждать результатов разведки. Учитывая, что остатки рейдера Пронырливой, корабле, на котором нашли Галилея, вышли из пустоты на другом конце бисера, в словах командующего имелся смысл. Тем не менее, идти без разведки большой риск. Мы всегда рискуем, капитан Дершу. Каждый прыжок таит в себе опасность. Да, но давайте не забывать о тринадцатой экспедиции. Поддержал лингвист капитан Шилов с грузовика 092. Мы не знаем, что с ней случилось, напомнил капитан Олецкий. Именно поэтому я и предлагаю задуматься о проведении разведки и будем ждать возвращения разведчиков. В этом смысл. Смысл в том, чтобы добраться до туманности и вернуться. Дэр Женуэль видел, что осторожная позиция некоторых офицеров находит понимание, и их сомнения начинают передаваться тем, кто был готов рискнуть и бросил в бой последний козырь. «Я знаю устав астрологического флота и действую в строгом соответствии с его положениями. Если совет капитанов решит, что риск не оправдан, я отзову свое предложение». Я соглашусь на проведение разведки. Но в этом случае в разведку отправлюсь я. Вы в разведку, изумился капитан Пруст. Невозможно. А вот это моё решение вы оспорить не сможете, поскольку устав не определяет, кто имеет, а кто не имеет право быть разведчиком. Помпилио едва заметно коснулся локтя Дорофеева, и понятливый База поднял руку. С вашего позволения, адмирал. Если примете такое решение, прошу ввести в состав разведывательный из кадры исследовательский рейдер Пытливый Амуш. Уверен, мы вам пригодимся. Вы тоже готовы прыгать? Поднял брови Держинуэль и смотрел он при этом не на Помпилио, а на Дорофеева. Так точно, спокойно подтвердил База. При всём уважении к высказанным здесь мнениям, Мы присоединились к девятнадцатой экспедиции не для того, чтобы сидеть на перирании. Мы идём в туманность, и я повторяю своё прошение, адмирал. Благодарю вас, капитан Дорофеев. Если совет капитанов выскажется за проведение разведки, ваше прошение будет удовлетворено. База коротко кивнул. Помпилио едва заметно улыбнулся, почувствовав, что настроение офицеров стало меняться в обратную сторону. Дело в том, что и Дершу, и Шилов были лингийцами. Они могли выражать собственное мнение ровно до тех пор, пока не прозвучал голос Помпирио. После этого их сомнения рассеялись, как по волшебству. Но нужен был последний штрих, и адмирал Держинуэль мастерски нанес его на картину. «Мы не просто цепари, мы астрологический флот». Мы исследуем планеты в интересах всего человечества. Мы всегда идём первыми, а значит, всегда рискуем. Мы должны учитывать это обстоятельство и не можем позволить себе избегать риска, потому что в этом случае перестанем быть астрологическим флотом. Я не знаю, что случилось с 13-й, но провёл множество совещаний с лучшими астрологами герметикона. Многие из них побывали здесь и своими глазами наблюдали за доберой. Их вердикт единодушен: прыгать можно. И я верю, что переход тринадцатой экспедиции был удачным. Что бы с ней ни случилось, это случилось позже. И мы должны подойти к этому позже во всеоружие, то есть всеми нашими вимпелами. Пауза Если совет капитанов не хочет рисковать, я отправлюсь первым, потому что не хочу, чтобы вместо меня рисковал кто-то другой. Никого и не надо отправлять, адмирал, официально произнёс пруст. Полагаю, выражу общее мнение. Если скажу, что совет полностью поддерживает ваше решение совершить межзвёздный переход всеми вимпелами. Благодарю. Дэр-Женуэль в очередной раз оглядел своих капитанов, на мгновение задержал взгляд и едва заметно кивнул Помпилию, поблагодарив за важную поддержку, и закончил. — Прежде чем к нам присоединяться, астрологи, вы должны узнать кое-что неприятное. К сожалению, завтра утром к экспедиции присоединится еще один корабль. Огромные цеппели, тяжеленные гигантские машины, которые почему-то называются легче воздуха, были есть и долго будут оставаться главным транспортом Герметикона во всяком случае межзвёздным. На многих планетах, особенно развитых, с цеппелими успешно конкурируют поезда и паротяги, морские суда и стремительно развивающиеся автомобили с самолётами. Но чтобы добраться до соседней планеты, вам всё равно понадобится цепель, потому что для тонкой работы астринга машины межзвёздного перехода требуется замереть в точке перехода и сохранять максимальную неподвижность до тех пор, пока распахнувшееся окно не втянет транспорт в пустоту. А окно может распахнуться где угодно над головой С любого бока и даже снизу, и если оно откроется в землю, произойдёт грандиозный взрыв, сравнимый по мощности ни с чем не сравнимый, если быть точным, поскольку некоторые учёные уверены, что взрыв расколет планету. И это обстоятельство делало невозможным использование астринга с наземных машин. А в воздухе нужную неподвижность мог обеспечить только цепель. В результате небо безраздельно принадлежало им, небо и звёзды. Цепи ли владели ими полностью, а инженеры и конструкторы придумывали, как сделать их надёжнее и быстрее, улучшить и без того продуманное устройство. Цепи вот уже 300 с лишним лет строились во всех развитых мирах для облегчения ремонта и обслуживание их конструкции было унифицировано. Однако галлониты пожелали выделиться и ввели собственную классификацию летающих судов, требуя от сателлитов придерживаться именно ее. Сателлиты придерживались, но все остальные сочли требования галлонитов завышенными, и потому пришедший в эскиполис корабль был определен как исследовательский рейдер. И.Р. Дево Сфера порт приписки Бейгатер, Галана. Появление гланитского корабля в Лингийском секторе само по себе было нонсенсом. Появление на пограничной планете вдвойне нонсенсом, поскольку лингийцы не хотели, чтобы компания проявляла активность в не богатых мирах. А когда лингийцы чего-то не хотели, этого не случалось. Тем не менее, корабль разрешение на полёт получил И оказался в мягком, почти незащищённом подбрюшье Лингейского союза, да ещё и на самом перспективном и загадочном направлении. К тому же не простой купец, а прекрасно снаряжённый рейдер, вооружённый, готовый к долгому автономному походу с командой из отборных, исключительно опытных цепарей, многие из которых прошли школу военного флота. А скорее всего, Почти все они в прошлом были военными или оставались ими сейчас, просто прикидываясь цепрями или не прикидываясь, а не скрывая, как, к примеру, капитан Зенавар Капурчик, который с гордостью рассказывал о том, что является ветераном отдельного дивизиона дальней разведки, созданного компанией аналога астрологического флота, занимающегося исследованиями пограничных планет голоницкого сектора. Капитан служил в дивизионе 20 лет. Вышел в отставку, заработав хорошую пенсию, и тут же получил лицензию свободного охотника, позволяющую беспрепятственно путешествовать по планетам Герметикона. Именно в этой роли Капурчик прибыл на Пилиранию и именно так представился диспетчеру. Продиктовать номер лицензии В этом нет необходимости, капитан. Нас предупредили о вашем появлении. Отчень хорошо. Капорчик замолчал, ожидая дальнейших инструкций, и они незамедлительно последовали. Прошу извинить за неудобство. Сваропорт переполнен. Ваше посадочное место находится в двух лигах строго на запад. Посадка с помощью паратяга. Он ожидает под красно-синими флагами. Благодарю, сухо ответил Капорчик. Приятной посадки. «Корс» строго на запад. Рулевой повторил приказ, а Зиновар подошел к первому помощнику Сямчику, который разглядывал гигантские сигары экспедиционных цепелей, стоя у лобового окна. «Что скажешь?» «Ты знаешь, что я скажу, Зиновар!» усмехнулся тот. «Прекрасно знаешь!» Капитан Копурчик совсем не выглядел на свои сорок пять. Подтянутая фигура – Моложавое лицо с ещё свежей кожей. Ему давали не больше 40, и только густые морщины вокруг глаз выдавали истинный возраст и истинный опыт Зенавара. Одевался он в повседневную одежду, которую предпочитали многие независимые капитаны: сорочка, бежевая тужурка, брюки и ботинки. Всё очень удобное, любимого в пограничье полувоенного образца. Адигенский базар Бори зрительно произнёс Сямчик, кивнув сначала на ряды цепей, из-которых сновали подводы грузовики и даже паратяги, а потом на бесчисленные навесы и палатки торговцев. Устроили бардак на посадочном поле. Сямчик до сих пор числился офицером отдельного дивизиона, поэтому в большей, чем капорщик в степени, ратовал за порядок и дисциплину. С подчинёнными или Сямчик не церемонился. обращался жёстко, но Зиновар терпел, поскольку понимал, что видит не тупое желание выслужиться, а чётко выверенную линию поведения. Это придумали не одигены, улыбнулся Копорчик. Обыкновенное желание заработать. И удивился про себя тому, что нужно объяснять подобное чистокровному глаониту. Впрочем, он давно понял, что Сямчик больше воин, чем торговец. Адегены могли всё это пресечь. Зачем неправильно устраивать торговлю в шаге от военных кораблей и пругать с местными? Разве адегенам не плевать? Нам плевать, уточнил Капорчик. Но мы выставляем себя их друзьями, и убеждаем, что именно адегены видят в них людей второго сорта. А вот адегенам при всём их чиванстве не плевать. — Самые разумные из них прекрасно понимают, что постоянное давление — не лучший способ управления, и разумно сочетают принцип кнута и пряника. — Ты назвал одигенов разумными. Не нужно их недооценивать, или? — Одигенов. Мы ведь говорим о них. Разве в них есть хоть что-то человеческое? — Да. Нехитрый торговец, а прямолинейный военный. — Да. А ещё военный на службе, то есть составляющий ежедневные отчёты, в которых не только фиксирует происходящее, но и ставит оценки, даёт характеристики членам экипажа и в том числе подробно рассказывает, как они среагировали на провокационные вопросы. Капурчик понимал, что среди цепарей есть и другие стукачи, поэтому не позволял себе расслабляться. Однако старший помощник стоял на особицу. был почти равным капитану-офицеру, и с ним юлить не следовало. Однако держаться приходилось осмотрительно. Я не хочу сейчас говорить о биологии этих животных, твёрдо произнёс Скопурчик, глядя старпому в глаза. И не хочу говорить о том, что эти неприятные существа не разделяют наших ценностей и не признают нашего превосходства, но я призываю не забывать о том, что одегены и их роги опытные цепери, открывшие множество планет. Они умеют ставить перед собой цели и добиваться их. А ещё они умеют воевать. Я их не уважаю, Илья, но не недооцениваю, потому что если мы будем относиться к ним свысока, если уверимся в своём превосходстве, мы можем проиграть. Мы не проиграем, капитан, медленно произнёс самчик разглядывая цепи ли, над которыми проплывал Дево. — Убежден в этом. — А чем больше планет они откроют, тем лучше для нас. — Рано или поздно Герметикон окажется под полной властью Голланы. Или выдержал паузу. — Снова. — Никаких сомнений, — убежденно подтвердил Копурчик. — Герметикон обязан принадлежать Голлане. Возможно, Семчик хотел что-то добавить, усилить патриотический градус разговора или же бросить ещё что-нибудь провокационное, но ему помешал поднявшийся на мостик радист. "Господин капитан, вам срочное сообщение", доложил он, протягивая Капурчику сложенный пополам бумажный лист. "Адигенский адмирал просит вас посетить его корабль сразу после приземления". "Разумеется, держи, Нуэль". изложил просьбу совсем иначе, в приказном порядке. Но радист изменил высказывание, поскольку считалось, что никто, кроме Голонита, не имеет права стоять над Голонитом. Благодарю, кивнул Капурчик, принимая бумагу. Раскрыл её, пробежал глазами по двум строкам и вновь сложил. Можно с тобой, поинтересовался Сямчик. Прокатеться можно Однако Дэржи Нуэль предупредил, что разговор пройдёт тэт-а-тет. Капитан, адмирал, сухие кивки, внимательные взгляды. И никаких приветственных фраз вроде рад видеть вас в составе экспедиции или добро пожаловать на Пилераню. Нет. Лгать друг другу они не собирались. Как вы понимаете, не я Никто из моих подчинённых не испытывает восторга от вашего появления. Вам нас навязали копорщик. Мы вас приняли. Вы не будете ни в чём ущемлены, даю слово. Но на тёплые отношения не рассчитывайте. Это очевидное заявление адмирал хладнокровно ответил Голонит. Я не сомневаюсь, что будет именно так. И благодарен за то, что вы решили высказать мне это в лицо. Я высоко ценю тот факт, что мы сразу выяснили отношения. Иначе и быть не могло. Дивизион дальней разведки исследовал не только родной сектор. Если появлялась возможность, колониты проводили изыскания и в чужих пограничных зонах, особенно в спорных, там, где им удавалось подмять под себя местные власти. Из одигенских планет Только Линго и Верзи держали свои сектора под полным контролем, заставляя республиканские миры, если они появлялись на карте, вступать в Союзы. Другие одегенские планеты подобной жесткостью не отличались, что оставляло галанитам шанс. Благодаря этому обстоятельству компания ухитрилась заключить с астрологическим флотом соглашение о совместных действиях. Как правило, галаниты предпочитали покупать отчеты, но в редчайших случаях пользовались правом сопровождать астрологические экспедиции и, разумеется, не могли пройти мимо возможности заглянуть в туманность Берга. Все мои капитаны тщательно проинструктированы, продолжил Держи Нуэль официальным тоном. Я лично довёл до их сведения тот факт, что вы и ваши люди такие же участники экспедиции, как остальные. Я отвечаю за вас, я рассчитываю на вас. «Если вы столкнетесь с необоснованной дискриминацией, я прошу ни в коем случае не скрывать эти факты. Они будут тщательно расследованы, и если ваша информация подтвердится, виновные будут наказаны». Капурчик несколько мгновений изумленно смотрел на Держи Нуэля, после чего осторожно ответил. «Благодарю, адмирал. Для меня эти слова очень важны». «Не торопитесь, капитан». Я не закончил. Дэр Женуэль сложил на груди руки и прищурился. Все, что я только что произнес, будет исполнено только в том случае, если вы и ваши люди соглашаетесь быть участниками экспедиции на условиях астрологического флота. — Если бы я не был согласен с этим условием, вы сейчас разговаривали бы с другим капитаном. Клебнакровно ответил Голонит: Вы будете подчиняться мне, так же как подчиняются остальные капитаны. Никаких исключений, никакой особой позиции. Если я говорю прыгать, вы не спрашиваете, как высоко, а молча стараетесь подпрыгнуть как можно выше и не считаете количество раз, а прыгаете до тех пор, пока я не скажу хватит. И она слышен о том, что вы разумный человек и опытный офицер, адмирал. Если вы прикажете прыгать, это будет означать, что так нужно. Вы мой командир. Хорошо, что мы понимаем друг друга, капитан. Да, адмирал. Прекрасно. Дер-Женуэль перебрал лежащие на столе бумаги. Вы пропустили важное совещание, капитан. Но прежде чем ввести вас в курс дела, Я хочу затронуть ещё одну тему. Догадываюсь, о чём пойдёт речь, адмирал. Я ценю в подчинённых ум и сообразительность. Благодарю. Итак, среди энвипелов моей экспедиции есть исследовательский рейдер Пытливый Амуш, на котором мне несёт службу комендор Дердагентур. Мне об этом известно очень хорошо. Держи Нуэль едва заметно улыбнулся. Ни для кого не секрет, что директора компании испытывают к миссеру Помпилию острую неприязнь, которую при желании можно назвать ненавистью. В связи с вышесказанным, хочу предупредить вас лично. Официально предупредить? Неожиданно спросил Капурчик. Адмирал выдержал короткую паузу, После чего прежним тоном продолжил: Насколько это официально, вы решите после того, как я закончу. И сейчас был последний случай, когда вы меня перебили без последствий. В следующий раз на вас будет наложено взыскание. Вам это понятно, капитан? Да. Адмирал медленно ответил Капурчик: Прошу простить мою нездержанность. вызванную исключительно щекотливостью темы. Больше такого не повторится». Дэр Дженуэль коротко кивнул, показав, что принимает извинения Галланита, однако голос его стал жестче. «Капитан, учитывая жгучую ненависть, которую директора компании испытывают к командору Дэрда Агентуру, я хочу сразу предупредить». Если с миссером что-нибудь случится, неважно, он отравится, подхватит смертельную болезнь, упадёт со скалы, его цепьль не выйдет из пустоты, я немедленно прикажу атаковать и уничтожить ваш рейдер. Если с головы командора упадёт хоть один волос, я убью вас всех. Вы не боитесь говорить мне это, адмирал? Очень спокойно поинтересовался в ответ Капорчик. Я командую экспедицией, капитан. Как только мы покинем Пиллеранию, я приму на себя полную ответственность за происходящее и получу право на любое решение. Я стану судьёй, капитан. И я только что зачитал ваш приговор, он вам понятен? Вполняю. В таком случае мы можем перейти к делам. Дер-Женуэль вновь взялся за бумаги и вновь отложил их, услышав. — Позвольте еще одно замечание, адмирал. Для окончательного уточнения нашей ситуации. — Излагайте. Копурчик коротко вздохнул и, глядя Дер-Женуэлю в глаза, отчеканил. — Я не стану пытаться переубедить вас в оценке отношения директоров к командору Дер-Дагентур. Мне об этом ничего не известно. Возможно, они действительно его ненавидят. Возможно, вы ошибаетесь, но сейчас это не важно. А важно то, что директора не дураки. Они хотят знать, что случилось с 13-й астрологической и что мы отыщим в туманности Берга. Поэтому компания приняла все условия астрологического флота, включая выдачу лицензий на проведение четырёх исследовательских рейдов. в нашем звёздном секторе директорам интересно адмирал и они не станут рисковать под чулой убийцк помпилио галонит выдержал очень короткую паузу я понимаю что мои слова не изменят вынесенный вами приговор но даю слово что дердагентур не является нашей целью и заканчивая фразу капитан капурчик понял что не ошибся приговор остался без изменений — Молитесь, чтобы это действительно было так, — равнодушно ответил Держи Ноэль. — Молитесь, чтобы никто из вашей команды не преподнес неприятный сюрприз. — И молитесь, чтобы с мессером Помпилио все было в порядке, потому что я не стану выяснять, кто виноват. Виновными назначены вы. — Потому что мы голониты? — Совершенно верно, капитан. — Потому что вы голониты. Невероятное зрелище, негромко произнесла Кира, разглядывая пришвартованные к земле цепи. Сколько смотрю, столько поражаюсь, а видела рыжая достаточно. Конечно, не так много, как изучивший все уголки Герметикона Помпилио, но в самых крупных аэропортах Кире побывать довелось и посмотреть с высоты на колоссальных размеров подсадочные поля с десятками цепей. И она действительно не переставала изумляться зрелищу покачивающихся у земли сигар. Длина самой маленькой из которых превышала 200 м при сообразной высоте и ширине. И пусть сейчас их было не так много, как в том же Маркополисе, чуть меньше 30, вимпелов, включая цеп передаров и пришедшие по торговым делам грузовики, сигары полностью заслонили собой небольшой городок. Впечатляет Согласился сидящий в кресле второго пилота Помпилио. Тебя тоже? Я люблю цепели, негромко ответил Дордагентур. Я ими любоюсь. Всеми? Многим кажется, что цепели одинаковы. Их взгляд упирается в сигары, и они не видят ничего больше. Другие наоборот, готовы жарко спорить, доказывая, что каждый цепель уникален. показывая на отличие в форме гандол рулей и даже обводки. Я не отношусь ни к тем, ни к другим, ни считаю эти споры важными, а люблю их цепями, потому что в каждом из них есть небо. Красиво сказано. Спасибо. А в паровингах оно есть? Помпилио улыбнулся. В отличие от него исследователя и первый открывателя А значит, приверженца классического воздухоплавания, Кира редко покидала родную Кордонию. Юность провела на архипелаге и там полюбила гигантские аэропланы, созданные по схеме летающая лодка, паровинги, тяжелые машины, использующие в качестве двигателя традиционные кузели и потому обладающие огромным запасом хода. Достоинства паровингов произвели на командование астрологического флота «Ардон». настолько благоприятное впечатление, что было принято решение рассмотреть возможность введения этих машин в состав экспедиции, и Кире предстояло показать товар лицом, на практике доказав, что паровинги действительно будут полезны при исследовании новых планет. И сейчас, когда Рыжая с восхищением разглядывала грандиозные цепели на описывающей круги паровинг, с интересом и любопытством смотрели находящиеся на земле люди небо есть во всех летающих машинах Кира иначе они не смогли бы до него добраться И вы аэропланах безусловно но ведь они поднимаются только для того, чтобы вскоре приземлиться, повторила рыжая старую шутку мужа. Тем не менее, они поднимаются И скоро будут летать дальше и быстрее. Как скоро? Лет через 30. И что тогда? Они всё равно не смогут долететь до звёзд. Ответ прозвучал настолько веско, что объяснений не требовалось. Рыжая улыбнулась, заложила над аэропортом последний очень широкий круг. Изоля курс на расположенной с той стороны из Киполиса озера Эйс. Дердагинтур обернулся, жестом приказал Радисту войти из кабины пилотов, и когда тот закрыл за собой дверь, негромко произнёс: "Спрашивай. Я думала, ты его убьёшь". Из разговора с даром Александром рыжая уже догадалась, что муж не оставил выходку Акуричи безнаказанной. Но ей хотелось увидеть, как Помпилий среагирует на прямой вопрос. Среагировал он хладнокровно. Сначала хотел, а потом решил не омрачать начало экспедиции дуэлью, не совсем так. Потом я решил дать пелеронийским дарам возможность подтвердить приверженность старым законам. Александр сказал, что ты поступил с ним гораздо жёстче, чем мог. «С ними всеми!» Кира бросила на мужа быстрый взгляд, а, убедившись, что он абсолютно серьезен, тихонько вздохнула. «Пелерания — очень молодой мир. Ее владители обрели свой статус недавно, только основали династии и попробовали на вкус настоящую власть. Пелеранийские дары равны мне по положению, но только номинально». Происхождение поднимает меня на недосягаемую для них высоту, и когда Дарпеттер оскорблял меня, он оскорблял не равного, и все, кто знает закон, это поняли. Он оскорбил меня, тихо сказала рыжая. Ты знаешь закон Кира. Он оскорблял меня. Он воспользовался тем, что я не одегена. Ты была не одигеной, но теперь ты как ли, столько это имеет значения. Но однако Помпилий не позволил себя перебить. Нет смысла говорить о том, что было, произнёс он очень серьёзно, посмотрев на рыжую. 20 лет назад Пётр не был даром и мог лишь мечтать говорить со мной на равных. Но он был одигеном. Вы оба обрили новое положение. Поразмыслив Кира решила не оспаривать это утверждение мужа и заодно напомнила себе вернуться к тщательному изучению законов, регулирующих сложные взаимоотношения одегенов. Абсолютная власть накладывает колоссальную ответственность, но далеко не все это понимают, надев корону. Человек перестаёт принадлежать себе и думать о себе, поскольку он достиг всего, чего можно желать. Он поднялся выше всех, выше некуда. Его положение становится таким же абсолютным, как власть, и это нужно понимать и вести себя осторожно, очень осторожно, особенно на молодых планетах. Дерд агенттур помолчал. Неожиданный и очень резкий взлёт способен затуманить любую голову. Не у всех получается осознать, что хоть они уже дары, их силы и могущество оставляют желать лучшего и ещё долго будут оставлять. Молодые планеты сильно зависят от поддержки Лингийского союза, и дарам следует помнить что их неосторожные слова способны навредить не только им лично, но и всему миру. Нельзя портить отношения с друзьями только на том основании, что ты кажешься себе великим. В лингвистический союз входило достаточно развитых планет, однако его фундаментом являлась линга. Слово её даров имело наибольший вес в палате союза. и ссориться с кахлисами, самой уважаемой династией, было весьма не предусмотрительно. Что ты сделал? очень тихо спросила Кира, хотя уже догадалась. Приняв извинения Акуричи, я показал пелерониским даром, что Петр их проблема, а не моя. И я очень рад, что Александр уловил намёк. Он действительно не глуп. «Я не поняла». «Дар Петр Акуричи мертв», — равнодушно ответил Дэр Дагенту. «Сейчас он еще жив, но он уже мертв. Будет мертв, когда мы вернемся из туманности. Если нет, я его убью». «Ты что?» — окончательно растерялась Рыжая. «Я его убью». Разумеется, это будет выглядеть как дуэль. Но учитывая, что Дердагентур владел титулом бомбадао, то есть был совершенным стрелком, исход не вызывал сомнений. И потому Помпилио использовал максимально точное определение. Как лецы не терпят и никогда не будут терпеть оскорбления и извежливости, и исходя из политических соображений, Я предложил пиллероницам уладить проблему без моего участия, но и только так или иначе Дар Пётр Акуричи умрёт. Ты заставил Даров убить одного из своих? Кира до сих пор не могла поверить в происходящее. Она, конечно, знала, что муж весьма щепетилен в вопросах чести, но чтобы поступить так приговорить одного из трех высших владителей мира к смерти за глупую выходку, причем приговорить тем, что принял его извинения? Быть даром. Это еще и доказывать всем, что ты достоин столь высокой чести. Постоянно доказывать. Спокойно продолжил Дэр Дагентур. Раньше даром. Не давали успокоиться агрессивные и честолюбивые соседи. Сейчас междоусобные войны кажутся глупостью, анахронизмом, но в них выжили самые сильные династии, только те дары, которые сражались, даже будучи мёртвыми. Сильные, умные, жестокие и подлые, конечно, не без этого. Междоусобицы при всех своих недостатках были великолепным инструментом естественного отбора. И когда они прекратились, возникла опасность, что власть окажется в слабых руках. Опасность усугубляется тем, что мы постоянно открываем новые миры, и число даров растёт. Мы стараемся тщательно отбирать тех, кому можно доверить корону. Но невозможно с абсолютной точностью предсказать, как поведёт себя человек, заполучив абсолютную власть. А механизм отставки ударов не предусмотрен. Корону можно снять только с головой. Жестоко. Я бы предпочёл определение сурово, но соглашусь с твоим определением. Ценность короны Определяется головой, на которую она надета. Ведь мы оба знаем, что глупая голова способна натворить множество бед. А поскольку Дар Петр публично оскорбил представителя одной из высочайших династий, от расположения которых пили ранее полностью зависит, Помпирио без колебаний признал его глупым и приговорил к смерти. «Тебя это шокирует?» Нет. Кира выросла в республиканском мире, где многие адигенские законы и правила воспринимались с иронией, а то и демонстративным отвращением. Но выросла Кира в богатой и влиятельной семье и знала, какой жестокой может быть борьба за власть. И была абсолютно согласна с тем, что глупая, но обладающая абсолютной властью голова способна натворить много бед. Знала, видела. И до сих пор грустила, потому что та голова принадлежала её отцу. Что означала записка, которую ты написал Дару Александру? Записка. Дердагентур вздохнул, надеясь, мои подозрения не оправдаются. Что-то плохое? Насторожилась рыжая. Очень плохое. Помпиليو провёл пальцем по приборной панели. Анализируя поведение дара, я неожиданно подумал о том, что оно может быть вызвано не только глупостью. Дар Петер, безусловно, не умен, но и не дурак. И если он не боится последствий... — Ты считаешь, есть нечто такое, что позволяет, как ему кажется, не бояться последствий? — догадалась Кира. — Я опасаюсь этого, — подтвердил Помпилио. Но что это может быть? Только предательство. И рыжая вздрогнула. Она уже привыкла считать лингейцев самой сплочённой нацией Герметикона. Так бывает, нельзя исключать. Ты сам только что говорил, что дар это вершина, дальше просто некуда в классическом одегенском законе. Уточнил Дердагентур. Но ведь есть и другие законы. — Какие? — Дар Александр это выяснит. Несколько мгновений Кира осознавала смысл ответа, а затем судорожно вздохнула. — Ты заставил их? — Поровинг чуть накренился, но тут же вновь вернулся на курс. Перед казнью с Даром Петером плотно побеседуют специалисты своего дела. Помпилио вернул себе равнодушный тон. — Его будут пытать? — Это не самое страшное. — Что же ты уготовил ему? — Если выяснится, что дар Петер Акуричи нас предал, его рот прервется. — Ты серьезно? — Таков закон. Тихо, но предельно твердо ответил Помпилио, глядя жене в глаза. — Адигены дорого платят за предательство. А дары дороже всех. Потому что власть абсолютная. Потому что власть абсолютная, подтвердил Дердагентур. Но не только у них. Кира кивнула, показав, что поняла ответ, направила паровик на озеро, приводнилась, пустив по зеркальной глади большую волну на радость собравшимся на берегу зевакам, и аккуратно, очень красиво подвела машину к причалу. Грустно улыбнулась и подумала: что Дару Петеру не следовало ее задевать. Да и никому не следует. По традиции, общее собрание офицеров пытливого амуша проводилось в кают-компании, в большой зале, расположенной в конце гондолы и имеющей выход на открытую палубу, благодаря которой исследовательский рейдер напоминал прогулочную яхту. Но Пампилио было плевать на то, что и кому мог напоминать его корабль, Ему нравилось прогуливаться по палубе, когда аму шёл на небольшой высоте средним ходом, наслаждаясь открывающимися видами. Сама же кают-компания была прекрасно отделана, обставлена изысканной мебелью, и в ней даже присутствовал рояль. Дорд Агентур не отказывал себе в удовольствии и поиграть, и послушать хорошую музыку. Однако главным украшением зала По праву считалась лапа гигантской хамокской пришпы, которая притягивала взгляды всех, кто впервые оказывался в кают компании Амуша. А сегодня таких было двое – капитан Дершу и его старший помощник с лингийского легкого крейсера «Стремительный», приписанного к 19-й астрологической экспедиции «на всякий случай». За необычной для военных формулировкой Скрывалось не только желание лингейцев сразу закрепиться на планетах туманности, но и жёсткое требование Дара Антонио обеспечить брату максимальную безопасность. Помимо пушек и пулемётов, которыми Импакт должен был защищать Амуш, на его борту находился взвод лингейских егерей из полка личной охраны Дара Кахрис, исполняющий роль телохранителей Помпилю. Другими гостями на Амуше были старшие офицеры Камиона Дреза, переоборудованного под перевозку Паравинга Киры. Командовал грузовиком ветеран лингийского флота капитан Жакома, сохранивший, несмотря на возраст, и живость ума, и ясность мысли. И, как ни странно, склонность к авантюрам. Услышав, что Дердагентуры собираются присоединиться к 19-й астрологической, Жакома тут же и спросил у Помпилио аудиенцию, и заявил, что обязательно отправится в туманность. Мне много лет, мистер, и это моё последнее приключение. Отказать Дердагентур не смог. В кают-компанию Помпилию явился последним, вошёл в компанию Дорофеева после того, как все офицеры, включая Киру, уже собрались. Жестом разрешил вытянувшимся подчинённым вернуться на места и держаться свободно. Все, включая старших офицеров экспедиции, понимали, что часть вспомогательных лингийских сил придано не столько 19-й астрологической, сколько лично Дердагентуру. И Дреза, и Стремительный, явились на пелеранию только потому, что в экспедицию отправился Амуш. И все понимали, что Жакомо и Дершу будут признавать главенство Держиноэля, но при этом в первую очередь они всегда будут смотреть на Пампирио. А сейчас Дердагентур спокойно и без лишних слов дал понять своим капитанам, что в его отсутствие главным будет База. Уселся в кресло и посмотрел на Дорофеева. И тот открыл совещание. Несколько минут назад адмирал Держинуэль огласил приказ. Завтра на рассвете все вэмплы экспедиции отправляются в поход. Бедакур привычно прошептал короткое заклинание, кажется, отрывок из ученского обряда изгнания вредных духов, а Дорофеев привычно не обратил на это внимания. Остальные офицеры хранили молчание. Наше совещание станет последним перед прыжком в туманность. Однако прежде чем мы перейдём к текущим вопросам, я хочу представить нового члена команды Амуша, обладающего статусом офицера, сеньору Аурелию На этих словах дверь распахнулась, и в кают-компанию вошла синеволосая. Причём она специально откинула капюшон, чтобы присутствующие сразу поняли, что перед ними Спорки. Аурелия весь день не покидала каюту, сказав, что хочет отдохнуть с дороги. Еду ей доставил Валентин, так что появление нечистой стало сюрпризом даже для офицеров Петлевого амуша. Впрочем, все они были достаточно воспитаны, чтобы скрыть удивление, и лишь Бедакур со вздохом извлёк из-под сумки крупный серебряный амулет и направил его на спорки. Разумеется, сопроводил защитный жест защитным заклинанием. Синеволосая отреагировала на манипуляции шеф-бетрипсмейстера едва заметной улыбкой. Не сомневаюсь, вы отнесётесь к синьоре Аурелии с глубоким уважением. на которое она вправе рассчитывать, продолжил Дорофеев, обводя офицеров медленным взглядом. Разумеется, капитан, выразил общее мнение крачен. Мы рады приветствовать сеньора Аурелио на борту. Очень рады, буркнул Галилей, и все посмотрели на астролога. Тот улыбнулся, потянулся во внутренний карман за флагой с бидовкой, Вспомнил, что Помперий он не одобряет и снова улыбнулся, кажется, пустоте. Все, в общем, уже поняли, кто такая Аурелия и для чего Дердагентур распорядился взять её на амуш. Но поскольку официального сообщения от Драфеева до сих пор не прозвучало, Дершу поднял руку. Позвольте вопрос, капитан. Да, капитан, прошу вас. Синьора Аурелия, ведьм? Астролог хмыкнул. И очень сильный капитан Даршо подтвердил База. В противном случае Синьора не могла бы рассчитывать на место в команде Петливого Амуша. Учитывая куда мы направляемся, вы приняли весьма предусмотрительное решение, капитан, с уважением произнёс капитан Стремительного. Помпилио едва заметно улыбнулся, но промолчал. Однако База счёл нужным заметить: таким было решение мистера Дэр Шу чуть поклонился Дэрда-агентуру. «И, с вашего позволения, еще один вопрос. Будет ли у моего астролога возможность воспользоваться услугами сеньоры Аурелии в случае с такой необходимость?» Спорки открыла было рот, но вовремя остановилась, сообразив, что не может ответить на обращенный к капитану вопрос, поскольку это стало бы грубейшим нарушением субординации. Остановилась и вместе со всеми выслушала спокойный ответ Дорофеева. «Разумеется, капитан». «Благодарю вас, капитан». А Урелья вздохнула, но вновь промолчала. Дердагентур, который с интересом наблюдал за поведением ведьмы, вновь улыбнулся. Кажется, одобрительно. «А теперь позвольте передать слово мессеру Помпилио». Громко произнёс Дорофеев и демонстративно уселся около капитанов, дав понять офицерам, что главную часть совещания проведёт главный человек их миниатюрной из кадры. Дердагентур поднялся, несколько мгновений разглядывал офицеров, слушая воцарившуюся в кают-компании тишину, сделал несколько шагов, остановился и улыбнулся. В первую очередь Поздравляю всех нас с возвращением к тому, что нам больше всего нравится и лучше всего получается. Мы снова исследуем новую планету. Да! Не сдержался Бедакур, а остальные офицеры пытливого Амуша заулыбались. Все, кроме Галилея. Помпилио это заметил, но оставил без внимания, спокойно продолжил Мы будем исследовать опасную планету, расположенную в опасном секторе. Причём особую пикантность предприятию добавляет тот факт, что природа опасности не установлена. Мы не знаем, что нас ждёт. На этих словах Галилей громко чихнул. Дэрдагентур поднял бровь. Астролог приподнял плечи, показывая, что всё получилось случайно. Понпиليو прищурился. Квадрига попытался расправить плечи и доложить твёрдо: "Я буду стараться, мистер". "Стараться что?" уточнил Дерд агентур. "Вспомнить и хочу сказать спасибо. Ведь мы на борту не будет лишний. Я это чувствую, мистер. Спасибо". Дершу изумленно посмотрел на Помпилио, не веря, что выходка астролога останется безнаказанной. Но Кира взглядом показала военному, что происходящее остается в рамках, установленных самим Дерда-агентуром. — Все в порядке, Галилей, — медленно произнес Помпилио. — Я знаю, что тебе понадобится поддержка. — Спасибо, мессер, — повторил астролог, — и... Простите, пока я не забыл. Он подошёл к Дерд-агентуру и сунул ему в руку скомканную бумажку. Когда ты её получил, спросил Помпилио, он прочитал короткое послание и тут же спрятал его в карман. Вчера почему не рассказал сразу? Я подумал, что мне привиделось, честно ответил астролог. Не идти же мне к вам Со своими видениями, правда? А сегодня перед совещанием снова нашел и решил доложить. Ты поступил правильно, Галилей. Квадриго вернулся на место. Он и в самом деле настолько хороший астролог. Едва слышно уточнил Дершу у Жакома, воспользовавшись тем, что Помпилио на несколько мгновений задумался. «Лучший в герметиконе». Убеждённо ответил старый капитан: "Но ну, абсолютно сумасшедший". И тут же умолк, поскольку Дордагентур вновь заговорил. "В первую очередь, я хочу окончательно объяснить вам наши взаимоотношения с руководством экспедиции. Мы им подчиняемся. Адмирал Доржинуэль, блестящий офицер, обладающий колоссальным практическим опытом, е отличившиеся по отзывам уважаемых офицеров омам их хладнокровием не сомневаюсь что адмирал подтвердит свою репутацию тем не менее я собираюсь очень внимательно изучать и обдумывать каждый полученный приказ мистер поднял руку дрофеев да база полагаю нас всех интересует что вы будете делать если приказ адмирала покажется вам недостаточно продуманным. — Я постараюсь донести свое несогласие до адмирала, — спокойно ответил Помпирио и вновь обвел офицеров взглядом. — А если не встретите понимания, — уточнил Дорофеев, — я собираюсь вернуться в Дагентурбаза на пытливом амуше и со своей командой. — Благодарю, мессер. — Спасибо. Это именно то, что мы хотели услышать. Адмирал Держинуэль славился как очень опытный офицер, но команда Амуша доверяла только Базе и Помпилию. И услышав, что они не собираются бездумно исполнять приказы командующего, присутствующие заметно успокоились. А довольный Бедакур вытащил из-под сумки кусочек пергамента, нацарапал на нём несколько фирисийских рун. И попытался поджечь, но не рискнул, поймав на себе выразительный взгляд Дорофеева. — Насколько я понимаю, у Шифа тоже не все в порядке с головой, — поинтересовался Дершу. — Бедокор немного странный, — не стал отрицать Джакома. Но он способен в одиночку успокоить нижних чинов двух доминаторов, с закрытыми глазами собирает и разбирает кузель, видит насквозь электрику. — Я понял, — кивнул Дершу. Обо химике и медикусе даже спрашивать не стану. А вот старший помощник выглядит нормальным, бомбардир коротко ответил старый капитан, бывший эрсийский кирасир. У Мессира на удивление сбалансированная команда. Он подбирал её годами. Завтра мы прыгаем на ближайшую планету туманности Берга, продолжил Понпиليو, позволив офицерам обмениваться впечатлениями. Уверен, всё пройдёт хорошо, и мы благополучно доберёмся до Мира, который адмирал Держенуэль предпочитает называть Даберой, в честь командора Дарман Дабера. Я рассчитываю, что по прибытии адмирал позволит нам идти в свободный поиск, как мы обычно поступаем на всех новых планетах. И, разумеется, мы отправимся на поиск тремя вимпалами И прежде, чем мы перейдем к техническим вопросам, я хочу сказать следующее. Дэр Дагентур выдержал короткую паузу. «Мы не самые лучшие люди из тех, что живут в Герметиконе, но добрый Маркус не забывает о нас. Он за нами присматривает. Но это не значит, что мы должны во всем полагаться на нашего праведника». Мы всегда были осторожны, внимательны, хитры, предусмотрительны и сильны. Поэтому мы возвращались из всех своих походов и вернёмся из этого. Адмирал Держинуэль распорядился покинуть Искеполис на рассвете. Поэтому подъём на цепях экспедиции сыграли за 2 часа до восхода солнца. Впрочем, подъём сыграли на всех вимпелах, исполняя старый и никем не писанный, но строжайше соблюдающийся закон, все цепыри и все жители Сферопорта вышли провожать экспедицию. По той простой причине, что цепрем астрологического флота предстояло идти туда, куда до сих пор не ступала нога человека, и никто не мог представить, что их там ожидает. Они уходили ради всех, и люди смотрели им вслед, провожали, надеясь на встречу. После подъёма цепили ожили, заработали кузли, зажужжали мощные генераторы, начались пробные запуски тяговых двигателей. И всё это время посадочное поле наполнялось людьми, но приветствий и криков не было. Пелеронийцы просто наблюдали за тем, как девятнадцатая астрологическая экспедиция готовится к походу. Готовится идти туда, где погибла тринадцатая. Время, адмирал. Стоящий на мостике Держи Нуэль коротко кивнул. Последний раз посмотрел на собравшихся людей. Едва заметно улыбнулся и приказал. «Радист!» «Адмирал!» Мгновенно отозвался ожидавший приказа радист. Передайте вимпелам приказ выступать в соответствии с установленным графиком выхода из порта. Да, адмирал. Первым, по традиции, эскиполес покинет гигантский дер отродиус, медленно поднимется над аэропортом, на несколько секунд задержится, принимая последние прощальные крики, и возьмёт курс на точку перехода. «Да поможет нам святой Хэш!» Палуба вздрогнула, и земля стала уходить вниз. Поход начался. «Тридцать минут до точки перехода, миссер!» — доложил Дорофеев, увидел поднявшегося на мостик Пампилио. «Поверить не могу, что мы добрались и можем вздохнуть спокойно!» — ворчливо произнес Дердагентур, усаживаясь в свое кресло. «Ба за это был ужасающий опыт!» Никогда. Никогда раньше я не испытывал столь пронзительной, пожирающей изнутри скоки, даже когда матушка заставила меня выучить генеалогическое древо Даров в Капелле в качестве наказания, разумеется. Дозволено ли мне будет узнать, чем вы так провинились? осведомился Дорофеев, с трудом скрывая улыбку. Я Перестало оказывать знаки внимания младшей дочери дара Капелли, и мне было предложено изучить от какого счастья я отказываюсь. Но это не повлияло на моё решение. Помпелио поёрзал в кресле и посмотрел на Валентина, в руках которого как будто сам собой образовался серебряный поднос с двумя рюмками зелёного ликёра. "Вечно ты со своими глупостями". "Дамис, сэр", подтвердил слуга. Ваш любимый эскотейский погащаете из база предложил дерд агентур вы ведь знаете что от теодора невозможно отвязаться благодарю миссер оставьте помпилий неуспешно выпил несколько мгновений молчал смакуя вкус а затем продолжил я даже пробовал читать и прочитал половину половину книги Уточнил Дорофеев: База, зачем вам ненужные подробности? Половину чего-то там. Кира сказала, что было интересно. Вы читали с супругой? Теодор читал. Правда, я попросил его делать это не громко, поскольку люблю предаваться размышлениям под его бубнёж. Вы ведь знаете, База, как серьёзно я отношусь к литературным упражнениям. Мне это известно, миссер. Но сегодня даже книга не доставила мне привычного наслаждения. Дэр Дагентур тяжело вздохнул, взял у слуги чашку с дымящимся шоколадом и сделал маленький глоток, всем видом показывая, что, несмотря на приложенные капитаном и слугой усилия, он все еще пребывает в меланхолии. Путешествие по пелеране — оказалось не особенно утомительным. Семь часов со скоростью 50 лик. Адмирал Дер-Женуэль распорядился идти неспешно, что для привыкшего к быстрым перемещениям Помпирио было не совсем интересно. После того, как Амуш поднялся на указанную высоту и занял место в линии, Дер-Дагентур некоторое время бродил по капитанскому мостику, словно надеясь, что Дер-Женуэль опомнится... и разрешит быстрым кораблям идти с угодной им скоростью. Потом сказал, что не прочь отдохнуть от всей этой нервотрепки, и удалился в каюту, посоветовав Дорофееву не надрываться в простом переходе, потому что ваши силы нам еще пригодятся. Базза не стал отказываться и разделил командование простым и скучным походом саксерем, благоразумно поспав три часа. Другими словами, несмотря на ранний подъём, к точке перехода старшие офицеры Патлиева Амуша подошли отдохнувшими. База, что происходит на Амуше? поинтересовался Помпиليو, прикончив половину шоколада. Всё хорошо, мистер. Я люблю, когда вы так отвечаете. Это внушает сдержанный оптимизм. Но если всё хорошо, то почему Амуш так медленно движется? Приказ адмирала, мистер. Жаль, что он до сих пор не отменён. Совершенно с вами согласен, мистер. Приятно находиться в кругу единомышленников. Дерд агентур допил шоколад, вернул Теодору кружку и совсем другим тоном произнёс: База, я считаю, что мне следует провести этот переход в компании Галилея. Ластринги удивился Драфеев. Нет, в соседнем помещении. Я перейду в него перед прыжком. Думаю, это хорошая идея, мистер. Поразмыслив, согласился капитан. Очень рад, что мы думаем одинаково, База. Но я не уверен, что нам следует совершать прыжок в одиночестве, мистер. Я возьму с собой ведьмо. Ответил Дерд агент Тур так им тоном, что стало ясно, это и было главной целью. пребывание рядом со стрологом на всякий случай. Возьмёте кого-нибудь ещё? Полагаю, мы справимся. Если что-нибудь случится, это останется между Галилеем, Помпилио и Аурелией. Никто, кроме них, не будет знать правды. Да, мистер. Я знал, что вы поймёте, База. Позвольте ещё один вопрос, после которого я перестану вам надоедать. Конечно, база, сколько угодно вопросов. Вы ей доверяете? Абсолютно. Я могу узнать причину такого отношения. Нескольким мгновений Дердгентур молчал, затем прищурился на рулевого, убедился, что тот не сможет услышать его ответ, и очень тихо, только для своего капитана произнёс: "Причина проста, база". Тот, кто прислал Аурелию, очень хочет, чтобы я вернулся из туманности, целым и невредимым. Прошу. Валентин посторонился, пропуская ведьму в кают-компанию. Постоял, ожидая дальнейших распоряжений, не услышал и остался в коридоре, бесшумно закрыв за собой дверь. Что же касается Аурелии, она тоже остановилась, внимательно глядя на сидящую в кресле Киру, после чего негромко произнесла. «Совсем забыла, что на борту есть два человека, которые имеют право приказывать Теодору». «В действительности три», — ровным голосом ответила Рыжая. «В походе Теодор обязан подчиняться капитану. Однако Базза не злоупотребляет своим правом. Он хороший капитан». Это замечание Кира оставила без комментариев. Выдержала короткую паузу и задала следующий вопрос. Вы разочарованы? "Одивлина", спокойно сказала ведьма. Я немного недовольна тем, что не просчитала ситуацию. Вы хотели поговорить с моим супругом? Я ожидала разговора с ним, поправила рыжую спорки. Это немного другое. Присаживайтесь. И Аурелия неожиданно поняла, что всё это время стояла перед сидящей в кресле Одигеной. Стояла, хотя собираясь на амуш baby шел и себе подчиняться, и уж тем более проявлять уважение лишь дорафиеву и дердагентуру. Но рыжая, дерм, что родилась простолюдинкой в республиканском мире, вела себя как чистокровная адегена. "Похоже, рядом с кахлисами невозможно остаться простолюдинкой", пошутила про себя Аурелия, усаживаясь в соседнее с серой кресло. "Вина? Я совсем не пью". Это связано с вашим занятием? Мы не злоупотребляем. Но многие ведьмы позволяют себе и вино, и более крепкие напитки. Я же просто не пью. А здоровье? Со мной всё в порядке. Откиньте, пожалуйста, капюшон. Зачем? Хочу видеть ваши глаза. А Аурелия выдержала паузу, показав, что не подчиняется сразу, а обдумывает просьбу, после чего исполнила пожелание рыжей Ой, хотели меня видеть? Для моего супруга и его команды общение со спорки привычно, объяснила Кира, неспешно покручивая в руке бокал с вином. А я, признаться, до сих пор ни разу не говорила ни со спорки, ни тем более с ведьмой. Захотели развлечься? Однако уколоть одегену у Аурелии не получилось. Не развлечься, а изучить, мягко объяснила Кира. Сделав малюсенький глоток вина, нам предстоит долгий и опасный поход, и я обязана составить о вас собственное, как можно более полное мнение. Для да чего? Потому что если с моим супругом что-нибудь случится или он будет в отлучке, например, в разведке, мне придётся занять его место, а капитан Дорофеев база останется на своём месте, а Урелия оно неизменно. И положение капитана не подвергается сомнению. Но вместо Пампирия над Дорофеевым встанет его рыжая супруга, которая сейчас легко поигрывает бокалом. "И вы хотите знать, можно ли мне доверять?" мой супруг сказал, что могу. Ровным тоном отозвалась Кира. "Но я должна убедиться. Не доверяете супругу? Ему я верю абсолютно." Адира Дердагентур улыбнулась. И Аурелия неожиданно поняла, что видит перед собой кошку, очень красивую, рыжую кошку с очень длинными и острыми когтями. Кошка мягко урчит, находясь рядом с Панперио, но не раздумывая, порвёт горло любому, в ком заподозрит врага. И в отличие от собаки, кошка сама решает, кого и когда следует убить. А потом придёт ластиться к тому, кого любит. Интересно, Дерд агент тур понимает, как ему повезло. Но вслух ведьма сказала другое. Я не смогу убедить вас словами, Адера. Хорошо, что вы это понимаете. Кира сделала ещё один глоток вина. Тогда давайте просто поговорим. О чём? обо всём. Как я только что сказала, вы первая сильная ведьма, с которой я общаюсь. Вы ведь сильная ведьма. Достаточно. Расскажите, каково это заглядывать в головы людей? Иногда весьма неприятно. Охотно верю. Вы читаете мысли? Скорее, убеждаю пациентов пересказывать их мне в точности и мысли, и чувства, которые они при этом испытывали. А вы называете их пациентами? А как иначе? Чувствуете себя врачом в какой-то мере? А вредить людям доводилось? небрежно спросила Кира, сознательно. Да, твёрдо ответила Аурелия, понимая, что ничего, кроме искренности, не позволит ей завоевать расположение рыжей. И что ты при этом чувствовала? вопрос прозвучал ещё жёстче от того, что Кира перешла на ты. Я никогда не причиняла вред просто так. Тебе за это платили? Мне приказывали. «Тебя это не смущало?» «У меня была возможность отказаться», — ведьма помолчала, а затем, глядя рыжей в глаза, отчеканила, так же, как от участия в экспедиции. «Но ты не отказалась. Я хочу побывать в туманности». «Почему?» «Мне интересно». Несколько мгновений Кира пристально смотрела с порки в глаза, после чего тихо сказала «По Возможно, тебе придётся причинять вред по приказу моего супруга. Я знаю, спокойно ответила ведьма. А теперь скажите, Адира, почему вы меня не боитесь? Все боятся? С наигранным интересом осведомил Искира, откидываясь на спинку и забрасывая ногу на ногу. Все, кроме вас и вашего супруга. Потому что быть сильным это чувствовать не только свою силу, но и силу других ты чувствуешь. И ты знаешь, что будет, если попробуешь приложить свою силу ко мне или Пампилио. Ответ не прозвучал угрозой, к Ахлисе никогда и никому не угрожали. Он просто прозвучал. Ведьма спросила, Адегена ответила. Кошка даже когтки не показала, однако Аурелия прекрасный их почувствовала, совсем рядом со своей шеей. Я вас поняла, Адира. Вот и хорошо. Так и знал, что она идёт тебя здесь. Дерд агентур, разумеется, вошёл в кают-компанию без стука и не стал уточнять, к кому обращена фраза. "Дорогой!" Кира поднялась с кресла, сразу после ведьмы. "Мы в точке перехода. Когда прыжок? Скоро. Где ты хочешь его провести? А ты Обычно офицеры собирались в кают-компании, а сам Помпилио предпочитал совершать межзвездные переходы на Капитанском мостике рядом с Дорофеевым, который был Ямауда, то есть человеком, не подверженным влиянию знаков пустоты. Я с Аурелией планирую находиться в соседнем с Астрингом помещении. Хочешь понаблюдать за Галилеем? Да. Я могу пойти с тобой? Я могу пойти с тобой? с базы тебе будет безопаснее. Безопаснее, чем с тобой? Понперио улыбнулся и поцеловал женя кончики пальцев. Буду рад, если ты отправишься со мной к Астрингу. И по глазам Киры ведьма поняла, что только этому мужчине позволено целовать коготки рыжей кошки и не чувствовать их остроту. Точкой перехода цепари называли область из которой астрологи могли увидеть и навести цепель на нужную планету. Иногда таких точек было несколько, иногда всего одна. Иногда они занимали обширные области, иногда представляли собой малюсенькие лоскуты площадью в пару квадратных километров, за пределами которых астринги переставали показывать нужную часть неба. Иногда они работали постоянно, Иногда открывались на несколько часов в день, а то и в неделю, и только тогда к ним устремлялись цепили. Объяснить, почему точки перехода работают так, а не иначе, современные учёные не могли. Слишком уж мало они знали о пустоте, потому астрологам оставалось наблюдать, фиксировать закономерности и заносить результаты в астрологические атласы, надеясь, что когда-нибудь удастся расшифровать физические законы и окончательно понять мир когда-нибудь а пока корабли выстраивались за пределами точки перехода и входили в неё по очереди чтобы ни в коем случае не помешать братьям цепарем спокойно уйти в пустоту легенды и байки что рассказывали в тавернах подвыпившие бродяги Служелые повествовали о страшных столкновениях в пустоте, которыми заканчивались попытки уйти в переход сразу несколькими цеппелями. Было такое в действительности или нет, точно никто не знал, но суеверные цепари предпочитали соблюдать между прыжками чёткий временной интервал. Астролог. Есть астролог, бодро отозвался квадрига в переговорную трубу. Десятиминутная готовность, сообщил Драфиев. Есть десятиминутная готовность. Галилей помолчал, но всё-таки доложил по форме. Астрологическая служба к переходу готова. Принято. Труба всхрипнула и замолчала. Квадрига отодвинул её от себя и вытер выступивший на лбу пот. Он действительно был готов к работе. Устроился в большом, очень удобном сделанным на заказ кресле, подушки которого обеспечивали максимальный комфорт и мягко, пока очень мягко и очень легко прикасался к рукоятям астринга, чувствуя дрожь едва проснувшейся машины. Глаза квадриги защищали толстые гогглы с синими стёклами, потому что без них пустота мгновенно выжигает сетчатку. Сразу, едва бросишь взгляд В этом пустота походила на застенчивую красавицу, на очень жестокую красавицу, прекрасную настолько, что нет во всём герметиконе ни слов, чтобы её описать, ни образов, чтобы с ней сравнить, и безжалостную, столь безжалостную, сколь и прекрасную. Галилей знает о пустоте много, не как учёный, а как бортовой астролог. Как тот, кто целует безжалостную красавицу в засос, наслаждаясь вкусом крови на губах, Галилей знает, поэтому чувствует пустоту очень тонко, поэтому сразу понимает, что сегодня она слегка другая, даже сейчас понимает Ещё до того, как Астринг заработает и откроет ему пустоту. Что с тобой случилось, красавица? Квадрига с трудом подавляет желание запустить Астринг прямо сейчас и пытается разобраться, что именно его смущает. Почему всё кажется странным? Откуда взялось это ощущение? Ты снова со мной играешь. Пустота любит пошутить. И не всегда зло, но её сегодняшнее поведение не похоже на игру. Она что-то скрывает. Галилей! гремит из переговорной трубы, и астролог вздрагивает. Галилей! Капитан одной рукой квадрига придвигает к себе переговорную трубу, а второй вновь проводит по лбу и с удивлением разглядывает сухие пальцы. Где пот? Почему не отзываешься? Я только что подтвердил готовность астрологической службы к межзвёздному переходу. Галилей слышит, что Драфиев чем-то недоволен и отвечает по всей форме. Это было 10 минут назад. 10 минут. Астролог смотрит на сухие пальцы. Так вот, куда делся пот? Что ты сказал? Прошу прощения, капитан, задумался и потерял счёт времени. Мы в точке перехода. Принято, коротко отвечает квадрига, отодвигая переговорную трубу. И давит ногой на левую педаль, запуская первый контур астренга, и начинает выть сирена, донося до всех уголков цепи весь о том, что вот-вот начнётся повседневный и таинственный прыжок через непостижимую пустоту, на триллионы лиг, от звезды к звезде, от планеты к планете. Философский кристалл жжёт Острелий, заставляя уникальный металл проявлять уникальные свойства. Часть звёздной машины начинает блестеть, испуская первичные, ещё довольно слабые энергетические потоки, и перед астрологом зажигается дальний глаз, полуметровое кольцо, в котором отражается звёздное небо. Галилей видел его тысячи раз и готовится спокойно продолжить работу, как вдруг понимает, что было не так и почему пустота казалась странной. В кольце дальнего глаза он видит то самое звездное небо. То самое звездное небо! Его вид ужасен и притягателен. И прозвучавший стон больше походит на рычание. Квадрига отпускает педаль, хватается за виски и кричит, как от боли, а может и в самом деле от боли. Галилей! Что у тебя происходит? громко спрашивает Драгофеев. Однако отвечать ему квадрига не собирается. Выбирается из кресла, шатаясь на ходу, снимая goggles, доходит до двери, открывает её и сразу же натыкается на Помпилио. Месье, хорошо, что ты меня узнал, громко и очень уверенно произносит Дордагентур, но при этом очень спокойно, будто астролог нерабочее место покинул. а просто прогуливается в своё удовольствие, что происходит. Я квадрига поднимает руку и с удивлением таращится на зажатые в ней гoggles. Я был в Астринге только что. Мне показалось, что я здесь уже был. В Астринге. Здесь и в Астринге. Астролог опускает руку и жалобно смотрит на Дерд-агентура. Вы можете сказать, где я уже был? «Мы уже заходили на эту планету?» «Ты мне скажи». Квадрига вздрагивает, потом улыбается весьма неуверенно и только потом замечает за спиной Помпирио женщин. Но на рыжую не смотрит, все его внимание поглощено синеволосой спорки. Астролог понимает, что перед ним ведьма и, не отрываясь, смотрит ей в глаза». Из переговорной трубы доносится рычание Дорофеева, но никто не реагирует. Что ты вспомнил? чуть тише спрашивает Дердагентур. Ничего, квадрига отвечает, продолжая смотреть на ведьму. Никого больше для него не существует. Ничего? уточняет Помпилио. Ничего, вдруг подтверждает Аурелия. Только то, что лучше не надо. Заканчивает астролог. «Лучше не надо», — соглашается ведьма. И Кира видит, что ее глаза темнеют, словно наливаются кровью. «Туда не надо», — продолжает Квадрига. Но он говорит поздно. Девять вымпелов уже ушли в туманность, и Дер-Женуэль не остановит переход. Впрочем, даже если бы пытливый Амуш прыгал первым, адмирал ни за что не остановил бы переход. Решение, принятое из слова астролога, больше... ничего не значит. Мы прыгаем, Галилей очень уверенно произносит Дердагентур. Возвращайся в Астринг. Ведьма шумно выдыхает и хватает рукой за стенку. Кира механически поддерживает её за талию, не позволяя упасть. Да, месье, кивает квадрига. Мы прыгаем. Натягивает гогглы и возвращается в кресло, не забыв закрыть за собой дверь. Дорофеев по рации объясняется с адмиралом, но астролог этого не слышит. Он вновь давит на педаль, запуская первый контур Астринга, и плавно крутит регулировочные ручки, наводя дальний глаз на цель прыжка. Увеличивает изображение звезды, а затем планеты. И несколько секунд пристально разглядывает шар, окутанный голубоватой дымкой атмосферы. Галилей помнит лишь одно. «Туда нельзя!» на понятии не имеет почему и потому собирается исполнить приказ Панпиليو. В нижней части дальнего глаза появляется тонкий серый хвостик, протянутый через пустоту швартовочный канат. Квадрига кладёт руки на другие рукояти, управление хвостиком и аккуратно набрасывает его на голубой шар. Тихонько выдыхает, убеждается, что не промахнулся и плавно давит на правую педаль. запуская основной контур астринга, философский кристалл выдаёт максимальную мощность, и теперь блестит весь Астрелий, вся звёздная машина, спираль, паутина, а главное три больших кольца, установленных в самом центре помещения. При этом кольца не только блестят, закреплённые одно внутри другого, они вращаются безшумно, но с невероятной скоростью, вращаются до тех пор, пока они сливаются в единую плоскость из центра которой вылетает невидимый луч распахивающий окно перехода штатно произносит драгофиев разглядывающий появившуюся перед потливым амушем пустоту в буквальном смысле слова окно рвёт пространство помещая рядом с цепелем кусочек другого мира точнее открывает очень длинный но такой короткий тоннель в другой мир Тоннель через таинственную и страшную пустоту, наполненную жуткими и веселыми знаками. Пустота втягивает рейдер в себя, словно вдыхает. И вот уже вокруг цепи нет ничего, кроме размазанного в нереальные сочетания цвета. Команда замирает в ожидании знаков, а квадрига не сводит глаз с дальнего глаза, следя за тем, чтобы хвостик не соскочил с планеты. а на пути не появилось опасных знаков. В обычном случае швартовочный канат цепляется за неугасимую сферу Шкуровича, пылающую сквозь пустоту необычайно ярким светом звездного маяка. Но на новых планетах сфер нет, их только везут, поэтому корабли экспедиции комплектуются самыми опытными астрологами, способными вести цепи вручную, удерживая хвостики на нужной планете и знающими, что жизни всех членов экипажа зависит исключительно от их мастерства, выдающегося мастерства, за которое они платят своим рассудком. Сколько времени займёт переход, не знает никто, даже астролог, от 30 секунд до 14 минут, не больше 14. Никогда больше 14. Во всяком случае, ни в цепёрских легендах, ни в цепёрских байках никто не рассказывал о том, что корабль шёл через пустоту дольше. Дольше смерти. Если, конечно, она не наступала раньше от знаков. Но на этот раз пустота была добра к путешественникам. Межзвёздный прыжок продлился всего 7 минут. А знак явился один, и не самый опасный. Плачущий призрак, наполнивший помещение пытливого Амуша заглушающими сирену рыданиями. Спасение от него одно не обращать внимания. А поскольку экипаж у Пампирео состоял из опытных цепрей, никто панике не поддался, и Амуш вышел из пустоты без потерь. Вздрогнул, получив прощальный пинок пошёл вправо, но Дорафиев рявкнул: "Не спать!" И опомнившийся рулевой мгновенно крутанул штурвал, выравнивая цепель по курсу. После чего шумно выдохнул и вознёс короткую благодарность Святому Хешу, покровителю бродяг цепарей. "Полагаю, нас нужно поздравить", произнёс Дердагентур, услышав, что сирена стихла. "С новой планетой, дорогой", улыбнулась мужу Кира. «С новой планетой, дорогая!» Помпилио мягко привлек к себе жену и поцеловал ее в щеку. «С твоей первой новой планетой!» «Надеюсь, мы с ней справимся?» «Уверен в этом!» Дердагентур чуть сжал плечи рыжий, отпустил, перевел взгляд на спорки и вопросительно поднял брови. Ведьма кивнула, показывая, что с ней все в порядке, но поняла, что молчать нельзя и тихо сказала «все». Я в порядке, мисс Сер, отметив про себя, что слухи не врали, при всём высокомерии Пампириу внимательно относился к тем, кого считал своими. Убедившись, что спутницы благополучно перенесли переход Derdagentur, вышел в коридор и с улыбкой посмотрел на нюхающего свою Галилею. Астролог высыпал щепотку бурового порошка на руку, шумно втянул левой ноздрёй тряхнул головой и повернулся к Помпилио. Несмотря на то, что прыжок закончился, он всё ещё оставался в рабочих гогглах, а лёгкое гудение показывало, что Астринг не заглушён. Увидев и опознав Дердагентура, квадрига протянул ему запасные гогглы. "Вы должны это видеть, месьер". Помпилио кивнул, надел гогглы, жестом приказал Кире оставаться в коридоре и последовал за астрологом. «Что-то серьезное?» «Что-то интересное». Квадриго подвел Дердагентура к Астрингу и кивнул на все еще работающий дальний глаз. «Смотрите сами». Несколько секунд. Помпилио вглядывался внутрь кольца, а затем повернулся к Галилею. «Я говорил, что не нужно прыгать», — развел руками тот. «Я предупреждал». «Ты понимаешь, что должен молчать?» «Разумеется, мессер». подтвердил квадригат, включая звёздную машину. И я всё понимаю.